Дом и Джерри: Эquestрийские приключения. Часть 1. Не всё так просто, как кажется. На улице был вечер. Прекрасно слышалось стрекотание сверчков и кузнечиков, а звёзды на небосводе уже начали прорисовываться. Это могло бы быть самым прекрасным явлением природы, если бы не одно жирное но. В одном совершенно обычном доме творился сущий ад. Кот Том продолжал гоняться за несчастным мышонком Джерри, который снова крал сыр из холодильника, а началось это всё совсем безобидно. Дом спокойно спал в своей корзине, мечтая об очередном лососе, которого купит ему хозяйка за достойную охрану дома от мышей. А Джерри уже додумывал план по опустошению холодильника. Мышонок заранее всё просчитал, а потому он был уверен, что никаких эксцессов не произойдёт. Но, как правило, если серый кот переходит тебе дорогу, то беды не миновать. И в данном случае Джерри не мог не отделаться ударом сковородой по голове. После такого удара мышонок не постеснялся ответить оказавшейся под лапой скалкой, мощно зарядив ею по наглой кошачьей морде, тот улетел в зал и врезался в стену, получив ещё и вдобавок отвисевшего на стене горшка. Одна дата -то и началась эта погоня. Джерри немешка вытащил сыр из холодильника и держа его в лапах, начал давать дёру в свою норку. Однако там не лыком шито и он заранее приготовил подарок для мышонка. В норке оказалась мышеловка, а Джерри же привык, когда она стоит перед его домом. Потому там и шона хвостом и наткнулся на эту проклятую ловушку для грызунов. Том уже на радостях подошёл к своей ловушке и поднял мышеловку перед собой, но Джерри укусил негодяя за нос, из-за чего тот выронил устройство, схватился за укушенное место лапами и вскрикнул от боли. Избавившись от мышеловки, коричневый хитрец немедленно побежал с сыром в подвал, так как там у него была запасная нора. Мышонок предчувствовал западню, когда спустился в подвал, но жизнь пресна без риска, как говорится, а потому он немедленно направился к норке, которая была спрятана за стиральной машиной. Потом в этот момент спустил за по лестнице и, увидев, как мышонок бежит к стиральной машине, бы Страп помчался в догонку. Джерри прибавил скорость, чувствуя месть этого негодного кота. Том приготовился прыгнуть на мышонка, но пол оказался мокрым, а на нём лежал кусок мыла. Кот встал ногой на эту ловушку и теперь как на одном коньке ехал вперёд. Посчитав это действие за преимущество, Том решил этой возможностью воспользоваться. Вор не успел заметить, как кот оказался рядом с ним, а тот ловко схватил мышонка лапой и теперь довольствовался своему успеху. Но с захватом вредителя встал интересный вопрос: как остановиться? У кота вся шерсть встала дыбом, заметив, что он точным адресом летит в открытую стиральную машину. Так да кот попытался хоть как-то взять равновесие и спрыгнуть, но у него это не получилось. В конечном счёте, Том влетел в центрифугу машины, а мышонок упал на пол. С ухмылкой на лице он быстро закрыл кота в машине и запустил режим ручной стирки. Несчастный Том вращался в центрифуге стиральной машины и жалобно мяукал. А вот Джерри смотрел на то с диким смехом. В этот момент пришла хозяйка дома, и почувствовав запах жареного, мышонок забрал сыр и забежал в норку. Хозяйка явно была злой, ано и понятно. Кто, как не Том, мог всего за 2 часа разнести одну крошечную квартиру. Девушка отключила стиральную машину, позволяя коту вылезти из этого круговорота грязной одежды. У Каты сильно кружилась голова, однако удар хозяйки метлой по голове быстро привёл незадачливого кота в чувство. Джерри теперь надо было запастись попкорном. "Ты бестолковый, бездарный и бесполезный кот", отчитывала хозяйка кота. Тебе даже на 2 часа оставить нельзя, чтобы ты тут ничего не разрушил. Ещё скажи мне, что это всё из омышонка. Том провёл пальцем по груди и поднял правую лапу, как бы говоря: "Клянусь, это так. Да что ты говоришь?" Девушка взяла Тома за шкирку и понесла на улицу. Сегодня ты будешь ночевать на улице, и никаких но Том вылетел прямо в мусорный бак, а Джерри всё это время, наблюдавший за сценой, ругани хозяйки несколько раз хахатнул. Сейчас он через окно смотрел на вылетевшего Тома, со злорадством высунул язык и выдохнул. Таким способом он извочил интересный звук. Тому Виддил, как Джерри над ним издевается, и потому быстро встал перед проклятым мышонком, а тот кривлял рожей перед котом. Устав от клоуна, кот махнул на него лапой и подошёл к двери спать на коврике. Довольный своей победой, мышонок гордо зашагал к своей норке, но хозяйка приготовила ему мышеловку. Вот и ты, маленький грызун, со злобной ухмылкой посмотрела хозяйка на мышонка, опять попавшегося в эту мину, и опять у выхода, именно у выхода, а не у входа в норку. Девушка вынесла мышеловку на улицу и выбросила её вместе с мышонком. Тот не очень хорошо приземлился, плюс ещё и мышеловка прямо на него упала. Освободившись от ловушки, Джерри быстро спрятался за кустом, чтобы Том не увидел. Но тот уже приготовился ко сну и, потянувшись на месте, лёг на свои лапы, медленно, но верно придаваясь чудесному сну. На улице, через несколько минут, когда кот уснул окончательно, мышонок подошёл к нему, но не для того, чтобы его разочек пнуть, а для того, чтобы спат рядом с ним. Так как на улице холодно, и надо было хоть чем-то пригреться, или можно смело ждать того, что мышьёнок задубеец. Джерри завернулся в хвост кота и тоже начал тихонько засыпать. Том проснулся от странного ощущения, как будто он спит на чём-то мягком, но не на кровати. Деш да чувствовал, будто кто-то его за хвост использует как одеяло. Кот открыл свои усталые глаза и осмотрел зону, в которой он находился. Перед его глазами оказался огромный лес, в котором не было ни единой души. Слышались какие-то странные шорохи и чей-то ненавязчивый гул. Однако Тома сейчас интересовало другое. Кто это его хвостом пригрелся? Посмотрев на него, он увидел Джерри, который сладко спал, прикрывшись хвостом кота. Том немедленно взял мышонка, но тот всё ещё спал. Кот пальцами зажал нозд годёныша, и тогда тот, почувствовав отсутствие дыхания, быстро проснулся. Томас смотрел на мышонка с ехидной мордой, чувствуя победу над ним, а вот Джерри был напуган, но не котом, который был готов отомстить своему врагу, а тем, кто стоял позади него. Мышонок просил взглядом обернуться, и когда кот это сделал, прямо в лицо ему зарычал какой-то волк, да непростой, а весь из дерева, а его глаза светились ярким зелёным светом. Коз глотнул комок, который возник по причине страха, и теперь думал, как ему быть. Правда, этот волк оказался не один, а с несколькими, в виде ещё трёх таких же. Теперь Том прекрасно понимал, что из него сделают неплохое кошачье рагу, а из джери хорошую присыпку. Поэтому кот решил вспомнить старый трюк: "Принеси подай". Кот держал мышонка в одной лапе, в другой взял палку, в то время как волки из дерева рычали очень угрожающе. Затем представитель семейства кошачьих начал свистеть, подразнивая палкой голодных зверей. Те повелись на трюк удивлению мышонка. Веля хвостом и быстро дыша, они готовились поймать эту палку. Том со всего размаха бросил палку, и волки помчали за ней, а сам с мышонком в лапе рванул к одо глаза глядят. Один из волков поймал палку и хотел вернуть хозяину, но его уже не было. Осознав, что его надули, и победитель со злостью разломал эту палку в зубах. Том со всей дури бежал, не глядя куда, и сейчас он подходил к поляне с синими цветами. Пройдя через неё, оба оказались на песочной дорожке. Мышонок освободился из хватки кота, но убегать не собирался, а Тому было сейчас без разницы. Осмотревшись, Джерри заметил следы. Он решил их посмотреть поближе, и выяснилось, что эти следы похожи на копыта. Кот кивнул в знак согласия, и пара направилась по этим следам. Несколько минут спустя кот и мышь пришли к выходу из леса, а выйдя из него, перед их глазами встал очень даже красивый вид. Небольшой городок на фоне различных холмов и гор. Впереди, далеко от города, стоял огромный замок. Создавалось впечатление, будто он вырос из одного из холмов. время всё ещё ночь но луна была очень красивой а звёзды поражали глаза том и джерри не могли надивиться такой красоты природы но вопрос где они находятся возник только сейчас Рассуждать на ночгледе, да ещё и на голодный желудок, не очень хороший вариант. А когда всё именно так, то и гоняться друг за другом неохота. Поэтому кот и мышь начали осматриваться, куда бы им пойти на ночлежку и перекус. И Джерри указал на огромный амбар с флюгером в виде яблока на крыше. Том согласился, и когда Джерри сел на плечо кота, Оба направились к своей намеченной цели. Утром маленькая кобылка Apple Bloom проснулась с очень идеальным настроем, ведь сегодня у неё есть шанс получить кьюти-марку роллера. Ролики достать не было проблематично, благо сестра оплатит лишний бит за старания сестрички. А вот на улице Applejack и Big McIntosh выясняли очень странные обстоятельства. Кто-то ночью внаглую свиснул шесть яблок и одну бутылку яблочного сидра. Кто это мог сделать, загадка? Всё же остались улики. На улице валялась чья-то опавшая шерсть. И она была серого цвета, в некоторых местах белого, и образовывала собой тропинку. По ней ЭпплДжек направлялась за возможным нарушителем, в то время как старший брат остался на случай, если опять прибежит. Оранжевая пони с жёлтой гривой и тремя яблоками на крупе всё ближе и ближе подходила к своей цели, и Увидела несколькогрызков в количестве 6 штук. Нет, ну ты бы ещё мне в окно их выбросил, обругалась Аплджек на такое безобразие. Пони продолжила свой путь, но потом с неба прилетела любительница острых ощущений и яблочного сидра, голубая пони с гривой и хвостом всех цветов радуги и кьютимаркой в виде радужной молнии Rainbow Dash. Привет, Джеки, поприветствовала Rainbow. А ты что тут шерсть собираешь? Здорова, подруга, поприветствовала Applejack, осматривая бочку в надежде найти водижку. Да тут какой-то пони-годёдыш у меня яблоки украл, да ещё и сидра прихватил. Вот это тебя, конечно, обвели вокруг копыта, с улыбкой на лице сказала Rainbow. Так самое смешное то, что это скорее всего не вор, а какой-то голодный попрошайка. Эппл Джэк пошла дальше, а её подруга шла следом. Он мог все яблоки свиснуть, а взял только шесть. Точно так же и Сидр. Вообще я первым заметила, что Сидр пропал, а его и оставила нам на субботней посиделки. Я сначала подумала, что ты опять не удержалась, пока не пересчитала вчерашний сбор. Эппл Джэк, я, конечно, люблю сидр, но до такой степени я не опущусь, ответила Реймбоу с гордо поднятой грудью. Но это только на словах, она так говорит, а вот на деле, вот тогда пойдём ко со мной, махнула копытом оранжевая пони. Заодно прикроешь на случай чего. Следы от чьей-то шерсти вели в сарай, где было раскидано сено. Пони тихонько подошли к месту укрытия нигодяя. Синхронным кивком Applejack с задними копытами выбила дверь в сарай, а Rainbow улетела внутрь. Копыта вверх! Это полиция. У вас есть право хранить молчание. На последние слова Rainbow остановила свой полицейский говор. Эппл Джек вошла в сарай, и также как и Реймбоу увидели кота с мышонком. Первый сидел на полу совершенно голой кожей, а вся его шерсть валялась на земле. Второй смеялся над ним, катаясь по полу. Но затем оба посмотрели на вошедших, и их захлестнула паника, так как оранжевая пони должна была их прибить по их предположению. Реймбу хотела посмеяться над голым котом, но Эпл Джег слабо ударила копытом в бок подруги. Её же больше удивляло, что эти кот и мышь не похожи на тех котов и мышей, которых можно увидеть чуть ли не в каждом переулке, а тут какие-то другие, совсем непонятные. А Реймбу удала лампочки. Ей хотелось посмеяться. Так вы у нас тут яблоки воруете, спросила Эпл Джег сдержанно. Пара зверей посмотрела друг на друга, а затем снова на Пони. Они ответили вскидыванием лап по сторонам и мотанием головой с лицом сожаления. "А чего молчить это?" спросила Rainbow, удивляясь немому ответу. Грифон язык прикусил, но опять же лишь поматал головой. "Ребята, лучше честно скажите, потому что я не люблю, когда мне врут, тем более в глаза", попросила Applejack. Но парочка снова сделала невинное лицо и в очередной раз поматала головой. Так, ладно. Эпл Джекс быстро вомаху ударила задними копытами в лицо кота, от чего тот впечатался в стену. Мышонок понял суровый нрав кобылицы, а потому с диким воплем помчался на выход. "Лови его", крикнула Эпл Джек. "Ты издеваешься?", спросила Реймбо возмущённо. Я Пегас и гоняю облака, а не кошка и ловлю мышей. Если не хочешь, чтобы пропавший сидр я на тебя списала, то ты поймаешь эту мышь, ответила Эппл Джекс при щуром. Ух, ладно, с недовольной мордой Rainbow отправилась в погоню за мышонком. Там уже правилса от удара, и сейчас оранжевая пони приготовила лосось, чтобы поймать кота. Он начал искать способ пройти мимо неё, а сарай ведь был без окон, и единственный выход на крыше. Эплдж запустила своё лосо, но Том вместо себя дал ведро, и та, потянув на себя пойманная, надела себе ведро на голову. Перед тем, как убежать, кот несколько раз постучал молотком по ведру и уже потом удрал. Вибрация в голове Эплдж достигла огромных высот, а вот вытащить голову из ведра оказалось очень проблематично. Я тебе покажу вшивый котяра, прошипела Эплдж. Он вышел на улицу и увидел, как Джерри пытается удрать от Пегаски, которая заметно быстрее его, но поймать не могла по причине того, что у неё копыта не могли схватить ловкого мышонка. Ей уже хотелось психануть, но потом услышала свист. Обернувшись, она увидела того голого кота, и её наконец пробрал смех. Однако через несколько секунд её голова почувствовала удар о балку, а после падения в бочку с водой. Том в ту же секунду закрыл пегаску в бочке, а её пустил в поездку в сторону сарая. У Рэймбоу было сейчас одно желание убить этого кота. И оно превалировало над желанием выбраться из бочки. Бочка же подъехала к входу, а в этот момент Элджек мастировала голову, даже не обращая внимания на опасность. В итоге произошло столкновение, от которого две пони заехали обратно и с громким грохотом разбили всё в сарае. Джерри был очень рад своенравной помощи его врага, а потому обе пожали друг другу лапы. Правда, теперь надо было убегать, пока две пони не пришли в себя и не убили их на месте. Зато стало ясно, что кот и мышь оказались в другом мире, населённом пони. Парочка побежала прочь от фермы, даже не оглядываясь назад. Rainbow вышла с железным кольцом от бочки на шее, Apple Cheeks с пустой бутылкой сидра во рту. Цфу, выплюнула Apple Jack бутылку. А эти двое не так просты. Я этого кота разорву. А мы ж раздавлю, злобно проговорила Rainbow. Томми и Джерри бродили по небольшой тропинке. Коту не хотелось в таком виде появляться перед понячьим народом. Впрочем, коту и мышонку нравилось то место, где они находятся. Тут всё так красиво и такие пони здесь разные: простые пони, пегасы и единороги, разноцветные и с разными гривами и хвостами, с разными отметками на крупах и говорящие. Вот это было очень даже интересно. В общем, кот и мышь довольствовались обстановки, кроме того факта, что теперь две пони хотят их пустить на меха. Устав от пятнадцатиминутной прогулки, Том и Джерри присели на лавочку. Тома больше мучил вопрос, почему вся шерсть не воспала, ведь ночью же всё было нормально, да и Джерри почему-то обошёлся без этого. Началось рассуждение. Но их прервала троица маленьких кобыла, которые ехали на транспорте, напоминающем самокат с тележкой. Конечно же, это метка искателей: Apple Bloom, Sweetie Belle и Scootaloo. Те увидели странных существ и мигом остановились. Их пробирало от удивления, что это не просто животные, а прямоходящие, как в тех описаниях мифических созданий. Девочки вытащили её из библиотеки одной кобылицы и только потом вернули, как та вспохватилась о пропаже. Просканировав животных, кобылка с бантом на голове начала: "Здравствуйте, мистеры". Те помахали рукой, мол, привет. Троицу удивило, что они промолчали. А почему вы молчите, спросила белоснежная единорожка. Жестом вскинутых рук и досадным лицом пара рассказала: мы не умеем или не можем. То есть вы понимаете, а говорить не можете? спросила коричневая пегаска. Кот и мышки ввнули. Эпплблум понимала, что с такими ребятами будет сложно говорить, но что теперь? А у вас есть имена? спросила Эпплблум с интересом. Том и Джерри быстро кивнули. "Погодите секунду", кобылка отвернулась за рюкзаком и вытащила из него пару тетрадей и карандаш. "Вы можете нам написать?" Том взял бумагу и начал писать. Джерри следил, чтобы тот не написал чего плохого про него. Наконец, кот отдал бумагу, и кобылки прочитали. "Здравствуйте, девочки. Меня зовут Том, а это Джерри. Приятно с вами познакомиться", сказала Эппл Блум. Тогда и мы представимся. Я Эппл Блум, это Свитибелл из Куталу, мы Меткие искатели. Том и Джерри смотрели на девочек как болваны, так как совершенно не поняли о чём они. Ах, да, шлёпнула себя по лицу Эппл Блум. Мы образовали клуб Меткие искатели, чтобы найти наши таланты, метки на крупе. И опять коты и мыши не поняли о чём речь. Джерри даже чесал голову в недоумении. Кьюти-марки это таланты, которые по ней получаются временем, они дают ему те или иные способности или умения, а также определяют дальнейшую судьбу, поэтому их ещё называют метками судьбы, пояснила Свитибель. Вот теперь Том и Джерри наконец всё поняли. «Э, -э, э, Том, а разве ты не должен быть в шерсти, как кот, спросила Скуталу. Тон вспомнил, что он совершенно голый, а потом попросил ещё листок бумаги и карандаш. Через пару секунд девочки прочли. Я не знаю, как такое произошло. Мы ночью в лесу убегали от волков из дерева, а потом пробежали через поляну с синими цветами. До утра всё было нормально, а сейчас выгляжу так, как видите сейчас. От древесных волков удивилась Куталу. Овы вообще, что делали в вечно диком лесу? Том снова попросил листок. Джерри просто молча стоял, изредка поправляя Тома. Скажем сразу, мы из другого мира. Почему мы так говорим, э, то есть пишем? Потому что вряд ли вы такие, как мы, увидите. Мы и так заметили, что вы не здешние, ответила Эппл Блум. Но вот то, что вы прикоснулись к ядовитой шутке, это факт. Просто наши сёстры уже были в такой ситуации. Почему-то Джерри заподозрил, что это кобылка с бантом, сестра той оранжевой пони, а потому он позвал Тома пошептаться. Предположения шли за того, что она носила слово Apple в имени, а это может говорить о многом. Через несколько секунд оба пришли к выводу, что она сестра оранжевой пони, а потому не теряя времени, хотели поскорее уйти, но перед этим спросить, как от ядовитой шутки избавиться. Для этого вам понадобится специальное лекарство, которое делает Зекora, но дорогу к ней вы не знаете, поэтому вам придётся спросить хотя бы у наших сестёр, объяснила Apple Bloom, и тем самым вызвала небольшую дрожь у кота и мыши. Но кобылка продолжила: "Но у Applejack, наверное, нету. У Rareity ещё остался", сказала Sweetie Belle. "Можете попросить у неё. Вы сами дорогу найдёте, просто нам в школу надо бежать". На что животные кивнули, быстро попрощавшись и взглядом поблагодарив кобылак, парочка немедленно убежала в неизвестном направлении. Что думаете, девочки, спросила Свитибел. Прикольные, ответила Скуталу. Хотя погодите, разве как кот и мышь, они не должны быть врагами? Но разве это плохо, спросила Свитибел. Может, они друзья? И такое возможно, подумала Эпплблум. Ну ладно, девочки, скоро мы получим квитимарки роллеров. Метка искателей, мастера на роликах. Ура! Все три дали по копыту. Эпл Джэк не могла поверить своим глазам и уж тем более рассутку. Её бы вели как дуру обычные кот и мышь. Не совсем, конечно, обычное, но факт остаётся фактом. Она поклялась сделать из кота хороший коврик, а из мыши крючок, чтобы вешать шляпу. Впрочем, парочка избитых пони сидела на паре тюков с сеном и держала лёд на местах синяков и ушибов. Говорить семье об этом инциденте Эпплджек не стала, так как мстить этим мерзопакостникам она хочет сама. Я не представляю, как эти двое меня развели, но потом я буду мыть полы, а потом из мыша сделаю подсвечник. Ух, да уж, согласилась Реймбо уже жалеть себя. Надо было догадаться, что этот смех обернётся против меня. Меня чуть не стошнило в этой бочке. Даже сейчас мутит. Пегаска придержала рот от тошноты. Я этому котяре устрою счастливую жизнь, сказала Опал Джег. Сначала я его помучаю, а потом уже убью. Я бы простила кражу этих шести яблок с сидром, дискорт с ними. Но чтобы потом напялить мне ведро на башку и напоследок устроить тряску это уже край. Я тебе даже помогу, Опал Джег согласилась Реймбоу. Всё-таки они нас, можно сказать, унизили. Тогда пошли искать. И смотри мне, Дэш, об этом не понюни ни слова. С ума сошла. Я по-твоему что, на самоубийцу похожа? Мне не хочется, чтобы потом мои фаны от меня отвернулись. Считай позор перед всей публикой. Тот -то яно, была бы тва здесь, она бы всем растрезвонила, как ворона. Часть вторая. В поисках лекарства от шутки. Том и Джерри всё-таки не зря спросили, куда им идти, так как ориентироваться в городе было очень проблематично. Да и можно было бы спросить у других пони, но тогда Тому унижение хватить ещё на его девять жизней, так что пришлось нырять и маскироваться. Наконец они выбрались в центр города и спрятались за одним из кустов рядом со скамейкой. Теперь можно было хоть как-то осмотреться. Сначала кот и мышь обратили внимание на огромный дуб, но сразу же отбросили этот вариант по причине слишком открыто и далеко добираться. Тогда посмотрели на дом, который был похож на магазин со сладостями. Вариант был исключён, так как вряд ли место, где покупают торты и кексы, будет домом для кобылицы с сестрой. Вариантов было много, и парочка уже и не знала, как им быть. Но затем они увидели жёлтую Пегасску с розовой гривой и хвостом, с кьютимаркой в виде трёх бабочек, и белую единорожку с гривой и хвостом сине-фиолетового цвета и кьютимаркой в виде трёх голубых алмазов. Те направлялись в сторону кота и мыши, а те замерли и не подавали признаков жизни. Очевидно, кобылицы устали, но вот от чего это уже другой вопрос. Присев на скамейку, обе словно оказались в раю, потому что скорее всего, устали ходить. Ох, дорогая, начала белая кобылица. Надо запомнить этот день, как день самой большой очереди за мотком ниток и иголок для шитья. Возможно, твои умения уже начинают оценивать и хотят шить так же, как и ты, заметила жёлтая Пегаска. Поверь, Флаттершай, я очень люблю, когда мои старания ценят, но я не очень люблю ждать по 3 часа в день. Эх, выдохнула единорожка, чтобы продолжить. У меня же заказов столько, что их все на долгие ящики откладывать нельзя. Я абсолютно уверена, что ты справишься со всем этим, сказала Флаттершай с улыбкой. Но это как знать? Одно воспоминание о как Свити Бэл испортила свитер, постирав его в стиральной машине, вызывает у меня страх. Том и Джерри вспомнили про Свити Бэл. Они уже чувствовали то, насколько были близки к цели, а осталось только узнать, кто эта раритети, которая оказалась Совсем рядом. Не пойми рарити, она ведь твоя сестра, ответила Пегаска, а вот и мышь окончательно убедилась в точности своих догадок. Она пытается тебе помочь, вот только её помощь умудряется превращаться в катастрофу, возразила Рарити. Её даже на 5 минут нельзя оставить одну, а в конечном итоге что-нибудь до да происходит. Джереевский хикнул, вспомнив о том, как почти то же самое говорила хозяйка Тома, за что от последнего ополучил кулаком по голове, превратив всего мыша в лепёшку. "Ну что тут поделаешь? Сестра она всё равно сестра. Она старается", продолжила защищать кобылку Флаттершай. Смотря, что она старается сделать, мне досадить или вообще в могилу свести, ответила Рарити скептично. Тому показалось, что слишком уж строга эта кобылица к своей сестре. Но такой выпад он осмелился сделать только потому, что Свитибелл не знает столько, сколько её старшая сестра. Джерри, впрочем, согласился с такой точкой зрения, даже несмотря на то, что он только начал возвращать прежнюю форму. Ну ладно, снова заговорила Рарити. Может, сходим в спа-салон? Я бы не отказалась от массажа и джакузи. Я тоже бы хотела отдохнуть в салоне, согласилась Флаттершай. Те сразу же встали и направились в неизвестном направлении, а вот Том и Джерри теперь понимали, за кем им нужно идти. Но надо было дождаться, пока она не придёт из спа. Поэтому кот и мышь преследовали к подругам. Прогулка длилась около 10 минут, но потом появились старые знакомые Катай и Мышонка. И те явно не в духе. Более того, в каких-то местах были пластыри и бинты, а на крыльях Пегаски холодный компресс. "Привет, девочки", поприветствовала быстро Rainbow. "Скажите, вы не видели тут Катая и Мыша? Каких ещё Катая и Мыша?" Что это за выражение? Я бы сказала кошку и мышку, поправила Рарити. Рарити, это сейчас самое верное выражение из всех, сквозь зубы проговорила Эппл Джэк. Вы видели их или не видели? А что случилось? спросила Флаттершай. Эти два паганца украли у нас яблоки и сидр, ответила Эпл Джег. И сейчас я хочу их хвосты оторвать и сделать из них галстуки. Эпл Джег возмутилась флаттершай такой жестокостью её подруги. Ты что, из-за яблок и сидра их убьёшь? Если ты думаешь, что за просто так? Нет, ответила Эпл Джег. Я сейчас тебе обрисую эту картину. Мы с Рэймбоу приходили в сарай, где прячутся эти кошара, осыпанные шерстью и мышак. Я спрашиваю их: "Они или не они у нас украли яблоки с сидром?" А они мне нагловрут. Тогда я зарядила коту по его наглой морде для профилактики и хотела его с лассо зацепить. А он мне ведро на голову и ещё чем-то постучал. У меня сейчас голова трещит. А меня этот негодяй рассмешил, и я врезалась в балку, а после в бочку упала. А потом он меня в ней закрыл и запустил в сарай, где стояла Applejack, продолжила Rainbow. Вот сейчас мы тут ходим с синяками и шишками, то мы джери тихонько посмеялись над описанием этой истории. Но как удивилась Rarity. Разве кошки и мышки не меньше нас? Да разве не ты начала всё это? Ага, сейчас ответила Эпл Джекс, ярко выраженной иронией. Кражи я не прощаю просто так, особенно если нет совести у варюги. И кошара был почти на голову выше меня, хотя бы потому, что он на двух ногах ходит, оказывается. Мы ж, верно, он меньше. Но вот почему кот выше нас, это мне непонятно. Нельзя проявлять жестокость с таким безобидным существом, снова возразила Флаттершай. Может, они вас испугались и потому так убежали, а не же голодные? Ну да, иронично ответила Рейнбоу. А мы тут ходим по Панивилю как дуры со всеми подарками от кота и мыши, типа мы виноваты. Круто. Том и Джерри едва могли сдержать смех, но если они сейчас рассмеются, то раскроют себя, и какова вероятность, что Флаттершай их защитит. В конце концов, им не удалось друг друга сдержать, а потом раздался громкий смех из-за кустов. Пони быстро отреагировали, посмотрели в кусты и нашли своих врагов. Те прекратили смех, как только поняли, что их раскрыли. Rarity и Fluttershy тоже подошли посмотреть на этих существ и действительно были удивлены. Хотя белое единорожки было неприятно смотреть на голого кота без шерсти, а потом отвила глаза. "Вот вы и попались", со зловещей улыбкой сказала Rainbow. "Ваши последние слова", спросила Applejack, разминая копыта. Томми Джерри посмотрели друг на друга и кивнули. А затем Мишона кольнул пальцами глаза кобылицы с радужной гривой, а Том пустил шляпу оранжевой пони на глаза и распустил её гриву. Для этого он снял красную резинку на гриве, а потом обвязал её вокруг шляпы, чтобы нельзя её было снять. А после этого оборванули через всю улицу в неизвестном направлении. Ну чего вы стоите, потирала глаза Rainbow. Видите, какие непаршивцы? Я им сейчас устрою. Fluttershy была очень злой, а потом быстро полетела в догонку за котом и мышью. Да проклятье, пыталась распутаться Applejack. Помогите мне снять шляпу без волшебного слова, спросила Rarity, который было смешно видеть brykuyushuyusya Applejack. "А без него никак", встала спокойно Applejack на месте, чтобы ориентироваться на слух. "Никак? Раритет, ну не издевайся уже", просила Applejack. "Мне сейчас не очень приятно. Меня этот мышонок в глаза кольнул", сказала Rainbow с злобой. "Я ему за это все пальцы откушу". А в это время Томи Джерри уже засветилась перед кучей народа, и каждую минуту творилось что-то невероятное. Например, серая пегаска с гривой и хвостом жёлтого цвета, Кьютимаркой Пузырей и косыми глазами, имела неосторожность врезаться в Тома. Да так, что вся почта, которую она должна была разнести, рассыпалась, а Джерри для маскировки забрал один из конвертов. Джерри знал про поговорку любопытство большое свинство, но всё же он вскрыл письмо, и его содержимое оказалось слишком личным, да притом настолько, что мышонок покраснел от прочитанного. Быстро вернув письмо на место, он бросил конверт и побежал дальше. Тому было смешно видеть мутевшегося мышонка, а тот злобно ухмыльнулся. Флатершай продолжала преследовать обидчиков её подруг, и те, видя, как она догоняет, решили спрятаться в одной из корзин для одежды. Пегаска тут же проверила ту корзину, где они спрятались, но их уже там не было. места этого, она увидела большую дыру. Флаттершай изумилась тому, что кот так легко раскопал яму. Впрочем, ей хотелось проучить этих двоих животных, и она знала каким способом. А в это время Том уже прокопал огромную дорогу, и вскоре он решил выбраться наружу. Джерри было не очень уютно, потому как он держался за хвост кота и большую часть земли пришлось глотать. Наконец, выбравшись из западни, Том врезался головой обо что-то твёрдое и деревянное. Кот начал гадать, как выбраться из этой западни, но вдруг он почувствовал резкую боль в хвосте и с сильным криком пробил с собой эти доски. После приземления Том схватил Джерри, так как несложно догадаться, что только он мог укусить хвост, но тот жестом показал, что они выбрались. Сейчас они оба были в доме, больше похожей на магазинчик сладостей, так как здесь на витринах стояли всякие торты, кексы и прочие сладости. Джерри, как подобает нахальному мышонку, подошёл к одному из тортов. Он облизнул свои губы в предвкушении этого сладкого тортика, но до того, как торт был мышонком укушен, сладость оказалась убрана от бессовестных зубов, потому что Том её забрал. Сам кот только-только хотел съесть этот тортик, как тут же он опять был отобран снова тем же мышонком. Обидевшись на своего врага, он залепил его в морду коту. Снова вспомнилась вражда кота и мышонка, и их даже не волновал тот факт, что их преследуют уже три пони, а потому они начали погоню в этом доме-кафе. Начался очередной погром и разнос всего, что можно было разнести: мебель, столы, свисное и всё прочее. Джерри находился на кухне, и он решил вспомнить старое дело с пирогом и чем-нибудь тяжёлым. И этим тяжёлым оказались часы-таймер. Джерри заложил начинку в пирог и запульнул в проклятого кота. Тот искал бы припасы, а потому не заметил летящий в него снаряд, и он залетел прямо в рот. Том проглотил пирог вместе с часами, а потому в желудке начал громко брянькать. Тогда кот схватил палку, которая когда-то была ножкой от стола, и погнался за мышонком. Том пытался ударить совершенно точно, но попасть надо ещё постараться. Цель ведь маленькая. Однако Джерри тоже не собирался так легко подставляться, а потому он схватил кочергу для самообороны. Отразив удар кочергой, Том и Джерри встали в стойку для фехтования. Хотя мышонку было смешно смотреть на кота, который сейчас совсем без шерсти, однако кошак ногой выпнул кочергу из лап противника, и теперь мышонок вновь безоружен. Тогда он юркнул в другую комнату, а затем побежал на второй этаж. Том шёл за мыши, не отставая, но на пути оказался барьер в лице натянутой верёвки, и Том, словно стрела из тетивы, улетел обратно, пробив головой стену. Его голова торчала наружу, и пони, которые увидели этот кадр, сильно рассмеялись. Том немедленно выбрался из ловушки и сию же секунду продолжил преследование проклятого мышонка. Кот приблизился к одной из комнат, и он увидел, как Джерри с Пером стоит рядом со спящей на кровати розовой Японией, с гривой и хвостом тёмно-розового цвета и кьютимаркой трёх воздушных шариков. Том уже не первый раз оказывался под такой угрозой, но несмотря на то, что это будет никак с его хозяйкой, всё равно шкура была дороже, поэтому он просил взглядом не делать этого. От Джерри злорадно ухмылялся тому в лицо. Так затишье стояло 3 секунды, как вдруг кто-то опять укусил Тома за хвост. На этот раз это был маленький зелёный крокодильчик. Том очень не хотел этого делать, но пришлось. От боли он вскрикнул и вылетел в открытое окно, ведущее на балкон, оставив крокодильчика дома. от крика проснулась и сама пони, которая отреагировала моментально. Палундра, злюки на подходе, кидай во всех пироги, и тортики. Правда, единственный враг, который её окружал. Маленький коричневый мышонок. От Джерри был несколько встревожен, так как он не хотел её будить на самом деле, а только напугать Тома, ведь мышонку нравится, когда кот молит его о пощаде, особенно в таких ситуациях. Неловко и стесняясь, а также с улыбкой во всю морду, мышонок поприветствовал кобылицу. Джерри боялся, что это по ней его прибьёт. Однако та радостно посмотрела со своего места. Ух ты, мышки в моём доме. Это так здорово. Приветики, я Пинки Пай. Я очень люблю новых друзей и кексики. Ты такой забавный. А как тебя зовут? Джерри не мог ей ответить без ручки или карандаша и бумаги. Однако, тебя зовут Джерри. Привет, Джерри, поприветствовала Пинки. Мышонок изумился, как она узнала его имя. Моё пинкие чувства может легко мне предсказать какие-нибудь случайности. Ты из другого мира? А как ты попал сюда? Ты помнишь, что не будь? Джерри было тяжело слушать эту кобылицу. Она была слишком гиперактивной. Да и как ей объяснить, если он не говорит? Ой, похоже, ты не умеешь говорить. Но это не страшно. потому что я знаю, о чём ты думаешь, протянула некоторые буквы розовая пони водя копытами перед глазами мышонка. Похоже, Джерри уже не мог слушать эту кобылицу, но она его забавляла, а потому он старался терпеть её вопросы. Ты голодный? Пойдем, я тебя покормлю. У меня есть ванильные кексики с шоколадной крошкой. Очень вкусные. Джерри только сейчас вспомнил, что в доме страшный погром, а потом у лапой гладил копыта кобылицы и взглядом просил её. Пожалуйста, не надо. Ну что ты так расстроился? Пинки не понимала страха мышонка. Не бойся, всё будет классно, я клянусь. А если вру, кекс я в глаз себе воткну. После этих слов Пинки приложила копыта в глаз. А вот Джерри не был уверен, и когда они спустились на первый этаж, перед глазами розовой пони был настоящий бардак. Столы сломаны, Мебель порвана, кухонная утварь разбросана, а сладости уничтожены. Джеррис глотнул, а Упинки задёргал со глаз. Хотя мне кажется, что всё-таки придётся тут хорошенько прибраться. После этих слов рухнула полка с посудой. том летел словно птица в небесах вот только минус заключался в том что том не был птицей а потому он был вынужден мириться с тем что его ждёт болезненное столкновение с землёй летел том по направлению в огромный дуб который похоже всё-таки был домом однако на пути встала флаттершай и она была очень сурова Она хотела поймать кота, но он схватил её за хвост одной лапой, и таким образом он летел вперёд вместе с пони, а та лишь беспомощно летела в воздухе. "Отпусти меня, котик, или я не отвечаю за последствия", требовала Пегаска, отпустить её. Там па виновалса. Однако Флатершай от такой скорости потеряла над собой контроль и сейчас летела в стенс рекламой, где была изображена фиолетовая кобылица-единорог с гривой и хвостом тёмно-синего и розового цвета и кьютимаркой розовой шестиконечной звезды на белой такой же и в окружении пяти маленьких белых звёзд. Та держала в копыте книгу, а под ней лозунг книги лучшее средство для учёбы. Флаттершай всем телом впечаталась в стену, образовав с собой новый лозунг: книги лучшее средство для учёбы. Атом влетел в окно этого дуба. С болезненным столкновением с окном он пролетел так до лестницы и, избиваясь об каждую ступеньку, спустился на первый этаж. Кот лежал мордой вниз и ни за что не хотел поднимать голову. Однако перед ним встала та кобылица, которую он видел на том стенде. Она смотрела на него с неспокойным лицом, будто бы за него переживала. "Сэр, с вами всё хорошо?" спросила кобылица. Том не мог ничего ответить, поэтому лишь помотал головой. Он сел уже на свою пятую точку, чтобы хоть как-то понять, что происходит. Том находился в библиотеке, в которой было очень много разных книг. И кота это удивило, тем более что почитать он не против. Но, судя по обстановке вокруг него, он находился в спальне, так как недалеко от него стояла кровать и комод, возможно, с одеждой. Потом появился фиолетовый дракон, который был какой-то слишком маленький. Вот это да, удивился дракон. К нам коты с неба залетают. Очень смешно, Спайк. Но сейчас не до смеха, серьёзно ответила кобылица. Нам нужно понять, что с ним такое. Кстати, мистер, меня зовут Twilight Sparkle. А вас? Том опять не ответил. Вместо этого жестом из пальцев и мимикой он показал, что не говорит. Вы говорите на языке жестов, спросил Отвайлайт. Том поматал головой и попытался ещё раз показать невозможность говорить. Вы не мой? спросил Отвайлайт, уже склонив голову вбок. Кот шлёпнул себя по лицу и с более суровым лицом попытался в третий раз сказать про невозможность говорить. Вы меня не понимаете? Твайлайт не понимала, что этот кот пытается ей донести. Том положил руки на лицо, посидев так 3 секунды и сравнив эту взрослую и казалось бы умную кобылицу с тремя маленькими кобыльками, он жестом указал дать ей листок и точим можно писать. Дракончик Спайк принёс перо и кусок пергамента. Том начал писать на бумаге. Я пытаюсь сказать вам, что я не могу говорить, потому что такой возможности и природа меня не наделила. Ага, твайлет только теперь поняла, что этот код имел в виду. Тогда простите, пожалуйста. И кто вы? Меня зовут Том. Теперь понятно, сказала единорожка, неловко потирая копыта. Я вас сейчас посмотрю. Вы не возражаете? Том словно был на больничном осмотре. Поня осматривала пациента, мерила давление, пульс, проверяла работу мышц, реакцию на свет и звук. А коту явно не нравилось такое обследование. Создавалось ощущение, будто она какая-то котаедка, которую нужно проверить, насколько свежий котик для супа с котом. Мистер Том, если вы хотите, чтобы я помогла вам с вашей проблемой, позвольте нормально вас осмотреть. Проблема в том, что я попал под действие некой ядовитой шутки, и я ищу лекарство от неё, написал Том с нервной окраской. Вот как? Так бы сразу и сказали, мистер Том. Туалет убежала в ванную. У меня есть лекарство от этого недуга. Знали бы вы, что было со мной и подругами. Ужас. Только должна вас предупредить, насколько я знаю, коты не любят воду, а вам необходимо будет в этой воде искупаться. Дому было без разницы. Главное, чтобы к нему наконец вернулась его серая шорстка, а то аж стыдно в таком виде на глаза показываться. Спайк смотрел на кота с некоторым смешком, но Том не обращал на это внимания. Через пару минут Twilight сказала, что всё готово, и кот быстро прибежал в ванную, чтобы ещё и помыться. Twilight была удивлена такому рвению и желанию кота помыться, а кот жестом велел покинуть зону ад. ночество. Том очень хотел понежиться в ванной, но вдруг раздался стук в дверь и очень агрессивный голос. Кот немедленно вылез из ванной и том молящим жестом попросил Твайлет и Спайка не выдавать его. Те не понимали, в чём дело, да и Тому было неприятно впутывать в это незнакомых пони, но да ладно. Ложь во благо всегда ценилась во многих существах. Violet открыла дверь, и в дом влетела очень злая Флаттершай с Фингалом под глазом. Святая Селестия удивилась Твайлайт, к чему подарку несчастной скромнице. Флаттершай, что случилось? Здесь один О очень гадкий кот. Флаттершай была похожа на быка в коридоре. Я его придушу. Её задувлю своими копытами. Ого, вмешался Спайк. Ты сейчас такая злая, что после этого Флаттершай яростной мордочкой посмотрела на Спайка, а тот почувствовал, как его душа убежала в пятки. Флаттершай, успокойся, медленно успокаивала злобную пегаску Твайлайт. Глубоко вдохни, И выдохни. Если я его сейчас не найду, то кому Пони будет тут очень больно, сказала Пегаска, скалив зубы. Флаттершай была в настоящем бешенстве. Она не собиралась отступать от своего и сейчас бродила по дому Twilight, чтобы найти её будущего мученика. Она осматривала каждую полку, каждый ящик, угол и проём, заглядывала на второй этаж, даже в холодильник заглянула и даже проверила одну из книг, которая называлась "Семейство кошачьих". Сильно зарычав, Флатершай порвала книгу на мелкие кусочки, и под сопровождение криков и мольб Твайла это пощаде книги, но жестокости Пегаски не было предела, так как она ещё и потоптала книгу и пожевала несколько страниц. Пот огня во опелнял Пегаску от мозга до кончиков хвоста. Она очень хотела оторвать проклятому коту все его когти. Зайдя в ванную, она заметила, что та была наполнена. Twilight, иди сюда, крикнула Fluttershy. Что? Twilight уже плакала, гибель одной из книг. Что это такое? спросила Fluttershy, указав на ванную. В смысле? Twilight посмотрела на наполненную ванну. Простая вода. Помыться собиралась в пятницу днём, когда все пони на работе. Ты уверена? спросила Fluttershy злобно. Я не понимаю, почему ты так злишься, спросила Twilight. На что Fluttershy встала очень близко и указала на Фингал. Угадай откуда? яростно спросила Fluttershy. ударилась, бахнулась. Об этот стенд. Прям как по расписанию, вот только меня и ждал. Извините, пожалуйста, но причём тут мой стенд? Официальным тоном обратилась Twilight к своей подруге. Здравствуйте, приехали. Твоя была инициатива его поставить, и по твоей же инициативе я сейчас буду красоваться с этим фингалом. Смотрите, какая красивая с этим синим фингалом. Вода уже спустилась из ванны, и кота там уже не было. Скажи честно, он был тут, спросила Флаттершай. Нет, ответил Атвайлайт. Пинки клятвой клянусь. Я клянусь. А если вру, кекся в глаз себе воткну. Хорошо, увидишь, дай мне знать. Флаттершай пулей вылетела из дома. Твайлет была в шоке. Её подруга заверила всех в смыслах. Теперь она никогда не будет её бесить. Правда, её интересовало, куда пропал Том. а тот каким-то хитрым образом спрятался за дверью тот выдохнул и заметил что теперь он стал нормальным котом с серой шерстью и белыми лапами и хвостом он уже хотел обрадоваться но твайлет копы там приставила кота к стене что это вообще значит часть 3 око за глаз зуб за клык Бинки Пай уже 2 часа возилась без порядком. Джерри, конечно, старался ей помогать всеми силами. Всё-таки он с Томмом всё это учинил. Но это официальная версия. А вот по неофициальной, которую Джерри придумал за 5 секунд, Том сам устроил всё это побоище и хотел побеспокоить кобылицу, но крокодильчик Гамми, как выяснил мышонок, вовремя спас хозяйку. Пинки не злилась на Джерри, но ей было неприятно, что этот беспорядок произошёл у неё под носом. Благо, мистер и миссис Кейки с детьми уехали в Кантерлоу, а иначе Пинки Пай пришлось бы очень постараться, чтобы одних извинений хватило. В конце концов, порядок был наведён. Столы расставлены, Мебель как только возможна зашита или перешита, сладости вновь заготовлены, утварь расставлена по своим местам, а дыры на стенах и полу были заделаны. Теперь Пинки Пай могла и отдохнуть. Джерри тоже устал, он же не сидел, сложа лапы. Фьюх, Пинки смахивала пот со лба. Что ж, это было очень ободряюще. Кобылка посмотрела на часы, и они показывали 3 часа дня. Розовая пони сделала вывод, что неплохо потрудилась, да ещё и где-то даже приукрасила. А потом она увидела, как Джерри дёргает её хвост. Тот хотел есть. Ой, какая глупенькая, вспомнила Пинки. Я ведь тебя не покормила даже, как и обещала. Пойдём, я дам тебе сыр. Джерри очень хотел сыр, а потом он терпеливе побежал за кобылицей, а через несколько секунд сам вскарабкался на стол. Пинки вытащила из холодильника тарелку с сыром, и у мышонка чуть глаза на лоб не полезли. Даже в чужих мирах есть такие радости, как этот вкусный сыр. Пинки отрезала кусочек жёлтой сладости и зубами протянула её мышонку. Тот взял дар и принялся за чудесную сырную трапезу. Вдоволь наевшись, Джерри поблагодарил Пинки за угощение и направился в сторону выхода. А ты куда? спросила Пинки. Ты затомам, я пойду с тобой, заблудишься ещё где-нибудь. Пинки присела, чтобы Джерри мог сесть на неё, и тот решил воспользоваться такой возможностью. За всё время прогулки Джерри очень сдружился с этой розовой пони. Ана с радостью ознакомила его с эквестрией и её содержанием. Да и вообще, она весёлая и добрая, а это Мишона оценил. Через несколько минут Пинки с Джерри на спине уже подходили к центру города и по пути встретили меткоискателей. Те катались на роликах, и получалось у них очень даже неплохо. Привет, Пинки Пай, поприветствовала Ликабылки. Привет, девочки. А вы знаете, кто это со мной? Джерри. Увидела Эппл Блум знакомого мышонка. Привет. Мышонок улыбнулся и помахал лапой. А где Том? спросила Свити Бэл. Вот мы его как раз и идём искать, ответила Пинки. Он у нас в сахарном уголке хоть и устроил погром, но я только хочу ему объяснить, что маленьких обижать нехорошо. А разве вы не дружите, спросила Скуталу. Джерри помотал головой. Значит, я ошиблась, сказала Свитибелл. Но это не страшно, воскликнула Пинки. Они могут подружиться, тем более сейчас такая возможность. Ведь вы же можете Джереми медленно помотал головой, глядя прямо в глаза кобылице, а в ответ на это она хмуро посмотрела на мышонка, и этот взгляд заставил его передумать. Вот и прекрасно, весело сказала Пинки. А вы, девочки, чем заняты? Да вот, сёстры нас попросили быть осторожными, мол, тут коты мышь по по невилю бродят и всякие ужасы творят. Но это описание Applejack ответила Apple Bloom. Мы знаем, что они говорят про тома и Джери, но мы не говорим им специально. А почему, спросила Пинки недоумённо? Они же ваши сёстры. Потому что Томми и Джерри не виноваты. Они просто голодные были и взяли шесть яблок с сидром. Не будут же они ждать, когда их голод заморит. У Джерри были смутные чувства насчёт всего этого, но практически не он спровоцировал Кобылиц на эту войну. Джейди обоரணялся о том сам и Applejack сотрясения оставил и Rainbow Dash крылья ушиб, хотя Мишонку казалось, будто он в этом всё равно причастен, а потому предался размышлениям, но они были прерваны его тёмной частью души и бесом. Тот выглядел как Джерри, но с застрённым хвостом, острыми клыками, дьявольской внешностью и тризубцем в лапе. Ну и о чём ты задумался? Скажи, пожалуйста, спросил Бес. Ты каждый день строишь козни этому коту, но так продолжай валить всё на него. Ты же тут не виноват. Однако в этот момент появилась и совесть Джерри, которая была одета в белую тунику с крыльями на спине и нимбом на голове, а также с лирой в лапе. Нет, Джерри вмешалась в совесть. То что тут ты ни причём, не значит, что ты должен обвинять кого-то другого. Вы с этим котом сейчас в одной лодке, и вы должны вместе плыть на ней. Кого ты слушаешь, дурацкого клоуна в платье? спросил Без, указав трезубцем на соседку. Посмотри на себя, грубиян, ответила Совесть. Ты пытаешься научить этого мышонка плохому. Да что ты говоришь? А ты прямо можешь научить его хорошему. Мы с тобой одинаково работаем, и нам с тобой одинаково платят. Мне болью душ, а тебе пением душ. Ты не пытайся из меня делать дуру, мерзавец. Пригрозила совесть своему противнику. Нам вообще не платят, а моя задача делать так, чтобы этот мышонок не жалел о плохих поступках и уж тем более не совершал их. А ты же хочешь, чтобы он на каждом шагу ставил подножку этому коту, подставлял мышеловку, бросал металлический утюг. И как видишь, у меня это прекрасно выходит, прервал без соперницу. Джерри, будь благоразумен. Ты не виноват, но ты не должен во всём обвинять Тома. Конечно, эти пони во мне рады, но они поймут тебя, если ты не будешь идти на поводу у этого негодяя. Указала совесть на бесса. Ага, мы уже на личности перешли. Ну хорошо. Гей, э, послушай мой совет. Не стоит слушать эту слабохарактерную Фею. И что будет, если ты его поймёшь и простишь? Ты думаешь, он тебя по головке погладит? Вряд ли. Он тебя разочек ногой придавит и будешь хорошим блинчиком. Впрочем, смотри сам. После этого обесы совести исчезли в клубах дыма красного и голубого цвета. Джерри теперь осознал, что его вины в том, что по ней сейчас на них так нападают, нет. Просто то, можно сказать, заставил Мишонка вести оборонительную игру. Он решил, что как только встретит Rainbow Dash, извинится перед ней за укол в глаз, а потом попытается разобраться и с Катом. "Ну что, Джерри, пойдём?" спросила Пинки. Тотgiven нов знак согласия и попрощавшись с кобылками пони, и мышь направились в библиотеку Twilight Sparkle, так как она хотя бы не знает о рождении пони и этих животных. По крайней мере, они так думали. А тем временем Твайлет гонялась за томом, который прикрывался везде, где только можно. Та с помощью магии запускала всякую утварь. Например, зонт, который кот поймал ртом, проглотил, а его живот стал шире, потому что зонт раскрылся. Твайлет удивлялась физиологии этого кота. О том удивлял самагия, которую единорожка против него применяла. Также для Твайлет стало открытием то, что магия на кота не действует. То есть она попыталась его телекинезом поймать за хвост, но магия не цеплялась за него. Или, например, она пустила огненный шар в кота, но снаряд плавно отразился от тела кота, и полетел обратным адресом. В конечном итоге Twilight стала похожа на чёрную пони. Спайк же с интересом наблюдал за творящимся хаосом, пожёвывая драгоценные камни, и смотреть за этой баталией ему было безумно смешно. Twilight несколько раз атакала Спайка ударом книги по голове, а затем возвращалась к погоне за томом. Кот убежал на кухню и сразу же впал в немедленные размышления, как бы удрать от этой вони. Но единственный выход из дома это собственно сам выход, а окна были закрыты. Кот попытался их открыть, но без толку. Единорожка приближалась к кухне, и тогда Том вспомнил один старый добрый трюк. Он нашёл на полке много мыла, и ему хотелось посмотреть, как это подействует на пони. Кот вылил ведро воды, подложил эту кучку мыла прямо у проёма, а сам прижался к стене. Девалайд забежала на кухню, но копыта упали прямо на куски мыла, и кобылица полетела вперёд на большой скорости, едва удерживая равновесие. Затем её ждало столкновение с раковиной. Том рассмеялся, как всегда, в своём стиле, громко хохотал и ударил ладонью об колено. Двалайд попыталась выбраться из западни, но по неосторожности открыла горячую воду. С диким воплем пони вы... выскочила из раковины, попутно уничтожив сантехнику. Ещё бы это не было больно. Теперь кобылица находилась в ярости. Она хотела очень больно помучить этого серого котяру. Так же больно, как она сейчас намучилась в погоне за ним, оторвав кусок трубы от уже мёртвой сантехники, пони быстро пошла в атаку. Он почувствовал запах палёного, спрятал голову под шею, чтобы труба не попала. а затем дал дёру, совершенно не зная куда он идёт. Твайлайт ещё больше удивилась физиологии этого кота. Он спрятал голову под шею. Это невероятно даже с логической точки зрения. Хотя сейчас фиолетовая единорожки была такой безразницы, потому что очень хотела показать коту его место. Тот слепо носился вокруг кухни, и тогда Твайлайт вспомнила один закон физики. Воидя из воды, единорожка из рога запустила заклинание молнии, и теперь кота прошибало огромным количеством тока, проходившего через него. Вот только Twilight оказалась очень невнимательной, так как сантехника опять же сломана. Вода продолжала подбираться к пони, и когда подобралась, она на самой себе испытала движение тока через тело. Спайк наконец перестал смотреть на эту гонку по неkota. Поэтому он взял деревянную доску и вытащил пони из электрической блавы. Кабылица вся билась в конвульсиях, а потом рассыпался как пепел, оставив после себя глаза. Кот совком и метёлкой собрал себя на место и уже приготовился убегать, но увидев, что Twilight лежит без чувств, немедленно к ней подошёл. Он не мог понять, живана или нет, а Спайк молча смотрел на происходящее. Том наклонил голову ближе к Twilight, как вдруг: "Я тебя сейчас прибью". Неожиданно Твайлайт приступила к драке с Томом. В куче пыли и серых облаков кобылица избивала кота. Один раз зарядила кирпичом по голове, второй раз металлической битой, третий раз книгой и четвёртый мягкой игрушкой, издавши громкий пищащий звук. Том пытался сбежать от кобылицы, но та его так просто не отпускала. Спайк знал, что Твайлайт притворяется, просто в этот раз Сон подиграл ей, кто решил обнаглеть окончательно, и во время боя он остро вцепился когтями за крупка бы лицы и укусил его. От боли та подлетела в потолок и пробила его головой. Том снова побежал к двери, но злая единорожка закрыла дверь шкафом и телепортировавшись перед Томом, она пригрозила копытом. К тому же её грива была растрёпана, зрачки сужены, а на лице поистине непугающая улыбка. "О нет, котик", <смех> <смех> заикаясь и с дрожащим голосом говорил Отвайлайт. "От меня ты никуда не убежишь. И заукушенный клуб, ты мне сейчас ответишь". <смех> Спайк понял, что дело дрянь, и поэтому предпочёл убежать на второй этаж, а Том готовился к очень недоброму. Твайлет быстрым рывком напала на Тома, и избиение продолжилось. Крики и вопли Тома невозможно было не слушать. О грохот различной мебели, книг и полок разносился по всему дому. Библиотека теперь зона военных действий. Прошло 20 минут. Пинки и Джерри уже подходили к библиотеке Твайлайт и вскоре услышали подозрительный грохот и чьи-то вопли боли. Джерри их не перепутал ни с чем другим. Мышонок спрыгнул с пони и побежал в сторону двери. Пинки последовала за ним. Дверь оказалась забаррикадирована с другой стороны, и тогда пришлось пойти другим путём. Джерри указал на окно наверху. Окидокилоки Джерри согласилась с предложением мышонка Пинки. Том весь избитый в синяках и садинах был привязан к столу и пытался вырваться, но всё было тщетно. От вайлайт бродила вокруг стола и думала, как бы ей помучить этого кота и придумала Она взяла пинцет и зацепила им ус кота. С быстрым махом она выдернула ус, доставив коту море неприятных ощущений. А затем единорожка подумала маленько поскрепить передушами кота. Для этого она достала доску и мелом начала громко скрепеть по доске. Дому было невыносимо слушать этот мерзкий скрип, а потому он начал молить кошачьего бога, чтобы он не зашёл до несчастного смертного. Твайлет приготовила коту очередную пытку. Кабылица достала мощный кувалду и очень сильно ударила ею кота в область паха, от чего тот скрикнул очень тонким голосом, а язык кота растянулся на очень небывалую длину. Это было месть Twilight за Укус Круппа. Спайк не смелса выходить на первый этаж, но увидев пинки и какого-то мышонка, он немедленно отреагировал. "Ребят, спасайте Тома, Twilight его сейчас уничтожит", просил Спайк. Не бойся, Спайк. Пинки и Джерри уже идут выручать котика, воскликнула Пинки. Пони и Мишонок спустились на первый этаж, где единорожка продолжала издеваться над котом. Сейчас она наигрывала мелодию из его усов, совмещая это с щипанием ушей. Джерри был немного доволен тем, что расплата пришла за котом, но теперь надо остановить эту пони, и умышонка был план. Он позвал Пинки пошептаться. "Но разве вы не говорите?" удивилась Пинки. На что Джерри мотнул головой, но всё равно он попросил её подойти. Пинки выслушала план и с улыбкой подмигнула Мишонку. Затем она подошла к Единорожке и начала говорить. "Эй, подруга, привет", поприветствовала Пинки. "О, привет, Пинки-Пай", с таким же дрожащим голосом поприветствовала Twilight. "А как ты тут а -а оказалась? Через окно залезла? А чем ты тут занимаешься?", спросила Пинки весело. У кота у муразому, ответила Twilight, выдернув ещё один ус у кота. Знаешь, я тут принесла тортик с вишней, но он на улице. Ты не могла бы убрать этот большой шкафчик? Ах, да. Сейчас уберу. А ты пока присмотри за этим котом. Ладно. С этими словами Twilight отошла к двери и подняла отожк в гараживающий выход. А когда вернулась, увидела рядом со столом две кружечки с чаем. А что это, Пинки, спросила Twilight. Это просто чай, ответила Пинки. Хочешь? Ей печеньки захватила. Можно, сказала Twilight, чувствуя сладкий аромат чая. Выпив этого чудесного чаю и заев сладкими печеньями, внезапно фиолетовая пони почувствовала слабость, вялость и усталость. Ей очень хотелось спать, а в доверсе ко всему этому кто-то пел ей колыбельную. Это был Джерри, который тихонько запрыгнул на голову Twilight и начал петь колыбельную ей прямо в ухо. От такой тихой, нежной и приятной песни единорожка зевнуло, а после этого с грохотом завалилось спать. Тот вздохнул с облегчением и просило освободить его. А волшебное слово спросила Пинки. Том с прищуром посмотрел на кобылицу, да и Джерри тоже смущённо посмотрел на кобылицу. Ну будем считать, что ты сказал, пожалуйста. Twilight мирно спала на своей кровати, и ей снилось, как она считает каждого пороспрайта, улетевшего обратно в вечно дикий лес. Том благодарил Пони и Мышонка от всей души, а Спайк был спокоен, что Twilight спит. Всё-таки не спала целый день и ночь. Время уже было 5 часов вечера. Хорошо вся то, что хорошо кончается, сказала Пинки. Однако снаружи раздался громкий хлопок в дверь, и когда пони, кот и мышь спустились, внизу их ждала четвёрка очень добрых пони. Том и Джерри сглотнули, а вот Пинки решила поприветствовать. Привет, девочки! Как дела? Пинки начала голубая пегаска. Отойди в сторону, пожалуйста. У нас эти медвемя Отдельный разговор, продолжила оранжевая пони. Кроме меня, меня эти двое не интересуют, возразила белая единорожка. Зато как я хочу их поласкать, погладить, покормить, закончила жёлтая пегаска. После секундного молчания трое налетели на ката и мышонка, и началась беспорядочная драка. Немного погодят, а Том и Джерри спокойно вышли из ещё продолжающейся баталии, и когда они отряхнулись от пыли, быстро помчались в сторону выхода. Внезапно бой остановился, и сейчас Rainbow и Applejack держали друг друга за грудь одними копытами, а другими хотели ударить, а Fluttershy зубами держала три хвоста, свой и её подруг. Быстро собравшись, они отправились в погоню за негодяями. Томми и Джерри направились в другую сторону от библиотеки и убегали они весьма быстро и ловко. Через какое-то время они добежали до железнодорожной станции, откуда выезжали поезда. Томми и Джерри не обладали деньгами, а потому решили поступить проще сесть на крышу поезда в момент отъезда. Через несколько минут начали подбегать и трое мстителей. Однако в тот момент, когда они подошли, поезд уже уезжал со станции. Кот и мышь сидели на крыше поезда и помахали лапами своим преследователям, а Том ещё и покривил рожу перед ними. "Да будь этот кот с мышью проклятый", заругалась Эпл Джэк. Им повезло. Если бы у меня не болели крылья, я бы их догнала, сказала Rainbow. Мы их ещё догоним, сказала Fluttershy. Они направляются в Кантерлот. Мы их потом догоним, когда Twilight проснётся. Я же, кстати, знала, что она прячет этого кота. Теперь ей дано знать, что это за гадёныши. Впервые ты так говоришь про милых зверюшек, Flatty, заметила Rainbow. И далеко не последний, призналась Fluttershy. Аудиорассказ Спайка представляет. Томми Джерри и эквестрийские приключения. Часть четвёртая. Вот и нашли неприятности на своих восты. Томи и Джерри ехали на крыше поезда полтора часа до Кантерлота. Однако голод их страшно мучил, и тогда они решили снова сконцентрироваться, чтобы добыть еду в поезде. Правда, сложная заключалась в том, что кот и мышь в этом поезде без билетники, и если они попадутся на глаза машинисту поезда, кондуктору или кому-то другому ещё, то их просто выкинут. Так что Джерри пока придётся справиться с добычей в одиночку. На поезде, конечно, опасно этот трюк проворачивать, но теперь уже делать нечего. Лучше лишний раз наведаться на небо, чем ждать того самого момента, когда тебя самого на это небо заберут. Джерри зацепился за хвост Тома, как за кран с крюком, а кот опускал мышёнка к открытому окну, убедившись, что никто не видит, Джерри быстро шмыгнул под сиденье. В желудке сильно урчало, а потому мышонку очень хотелось поспешить, и очевидно, даже того куска сыра от Пинки Пани хватило. Джерри внимательно следил за пони в вагоне. Все они сидели и болтали о чём-то своём. Но затем он заметил пони, проезжающего рядом с тележкой, на которой были разложены разные салаты и прочие закуски. Мышонок быстро запрыгнул под нижний столик с посудой, и сейчас он полагал, что должен проехать либо на кухню, либо в буфет, и не прогадал, так как тут пеклись до да жути ароматные пирожки и лепёшки, начинённые чем-то вкусным. Теперь Джерри осталась придумать, как эту добычу передать Тому. Мышонок начал думать над планом. Несколько минут спустя на поезде объявили экстренную остановку, так как, судя по сирене, тот горел. И хотя он на самом деле не горел, поезд всё равно нужно было остановить. После остановки все по ней вышли из поезда на перекличку. Все были возмущены происходящим, мол, как этот поезд не горел, если сирена так гудела? А на самом деле, этот втекающий манёвр Мышонка, который как раз эту сирену и включил, чтобы Том мог без проблем пройти в буфет. Парочка набивала пакет без остановки и попутно перекусив парой пирожков, которые были с ягодами, фруктами и такими вкуснятинами, какими не могли описать обозверя вообще. Дому, по правде говоря, хотелось чего-нибудь мясного или рыбу, но пони вряд ли занимаются ловлей рыбой, поэтому кот даже про это забыл. А потом выяснилось, что не все пони вышли из поезда, так как одна единорожка мятно-зелёного цвета с зелёными и белыми гривой и хвостом и меткой лиры на крупе. Всё это время, находившаяся в столовом вагоне, видимо, не очень торопилась выйти из поезда, хотя как раз собиралась. Том и Джерри не smiкнули о такой опасности, поэтому она увидела кота и мыша, разбирающих чужое добро. Та вскрикнула, едва увидев грабёж, и сию секунду побежала на выкат. Том и Джерри немедленно начали выбираться из поезда через окно совсем награбленным. кот выбрался, а вот Джерри оказался закрыт в поезде. Окна закрылись металлическими жалюзи. Тогда Мишонг побежал к хвосту поезда, где можно было выбраться. К счастью, он успел до того, как по ней вернулись в поезд. Убедившись, что в поле зрения никого нет, Джерри забрался на крышу поезда. Том уже перекусывал само собой, оставив и своему напарнику. Наконец-то можно и поесть после такой нервотрёпки. В процессе ужина слышался голос той пони, которая заметила парочку и сейчас пыталась доказать, что видела кота и мыша. Том и Джерри решили одним ухом послушать, что там говорят. Я клянусь вам, даже за свою правоту я бы пошла против Nightmare Moon. Я видела здесь кота и мышку, которые здесь крали еду, говорила волшебница. Элира Хартстринг слышала голос жеребца. Вы нам сначала рассказами про человека досаждали, теперь вы ещё рассказываете про прямоходящих животных, которые воруют нашу выпечку, да? Почему вы так хотите пасти ещё ниже в наших глазах? Сейчас речь идёт не о человеках, а о животных, которые похожи на человека. Ох, вернулась к теме Лира. Я собственными глазами их видела. Или вы думаете, что это я всё украла? А почему бы это не быть вам задал встречный вопрос жеребец. Том и Джерри поняли, что это кондуктор и что разговор был тет-а-тет. -тет. Вот сейчас вы далеко не правы, пригрозила копытом Лира. Почему вы так считаете? Потому что вы вышли из поезда в последнюю очередь, через 5 минут после того, как это сделали все остальные. Поэтому у меня есть вполне логичный повод полагать, что это всё украли вы, изложил кондуктор. Да как вы можете в этом меня подозревать? возмутилась единорожка, кнув кондуктору в нос. Я бы ни за что не стала воровать. Голодной парочке всё-таки не вмоготу стало слушать эти ложные доводы в сторону кобылицы. Да и воровать у других совсем не дело. Поэтому Джерри попросил Томас пустить его на секунду к коню. "Чтобы вы не думали, вы меня не можете в этом обвинить", продолжала протестовать Лира. И я, конечно, не обидчивая, но вот то, она прервала свой рассказ, так как через окно увидела того мышонка с пирогом в лапе. Тот жест сам указал пони бы тише. Что вы мне хотите сказать, мисс, спросил кондуктор с ухмылкой на лице. Через несколько секунд он почувствовал, как кто-то тычет ему в затылок. Он повернулся и получил огромный пирог в морду. Джери тут же ещё обратно наверх, а единорожка не понимала того, зачем этот мышонок снова здесь появился. Впрочем, это уже неважно, так как весь крем от пирога начал падать на пол, а потом пошла и ягодная начинка. Лира не могла не рассмеяться над кондуктором, а тому это было очень не понравилось. <смех> ну и что теперь скажете, сэр, спросила Ли с довольной мордой. Думаете, это я вас тот пирог запустила. Мне сейчас очень смешно, мисс, саркастично гафнул кондуктор. У. Это вас не оправдывает, мисс, и я сейчас же сообщу охране. И в этот момент из окна выглянул странный кошак, и он кривлял рожу перед кондуктором. Жеребец быстро высунул голову, чтобы посмотреть, что происходит. Однако он никого на крыше не увидел. А в этот момент на голове Лиры сидел мышонок, и он тоже строил рожи перед жеребцом. Сбитый с толку кондуктор провалился в окно и головой врезался в пол. через пару секунд раздался громкий смех пони, и ещё через несколько снова вбежал несчастный жеребец. Но Мышонка уже и не было. Где? крикнул жеребец. Где он? Кто он? спросила Лира, наигранно удивляясь. Мышонок! Он сейчас стоял на вашей голове и показывал мне морды. Но не было на моей голове никакого Мышонка, спросила Лира. Вы что, больной головой ударились? Вы почему сейчас играете дурочку? спросил кремовый кондуктор. Вы же сейчас меня убеждали про кота, мышонка, что они украли из буфета еду. Ну вы же мне не верите? Вот я и не собираюсь вам ничего говорить. Вы ещё и меня во всём подозреваете, ответила Лира, отвернувшись. Ладно, хорошо, сдался кондуктор. Вы свободны, но чтобы больше об этих мышках и котах ни единого слова я от вас не слышал. Как пожелаете, с этими словами Лира удалилась в свой вагон. Хотя на самом деле она спрятала мышонка в своей гриве. Правда, тому было не очень уютно и собирался чихнуть. К счастью для него это не произошло. Лира поставила мышонка на окно, и Том тоже показался. Спасибо, ребята, поблагодарил Алёя. Я думала, что вы вот так убежали, но нет, вы вернулись и помогли. Я понимаю, вы голодные, и об этом я подумала только потом. Хотела сказать про вас, а вместо этого сама чуть не стала воровкой по ошибке. Большое вам спасибо. Можно узнать, как вас зовут? Том и Джерри не могли ответить, но Лира дала перо и листок. Джерри представил себя и Тома. Том и Джерри, вы очень похожи на человека. Может, потому что вы ходите на двух ногах, или может, повадки у вас такие же. Джерри закруглил глаза, мол, ну, может быть. В любом случае, я очень вам рада. И вот тебе джерри от меня. Лирамаги дала мышонку кусок сыра. Будьте осторожны. Помахав лапой, Том и Джерри вернулись на крышу поезда, а Лира была довольна таким знакомством, да ещё их честностью и совестью. А Том и Джерри радовались новой знакомой. У них есть ещё один друг из этого мира. Постепенно кот и мышь чувствовали гордость за то, какие они молодцы. Конечно, просто не вспоминая про четырёх пони, жаждущих разорвать их в клочья. через несколько часов, а если точнее, то уже к 12 часам. Кот и мышонок наконец доехали до Кантерлота. Город выглядел весьма впечатляюще и роскошно. По ней здесь бродили ещё в платьях и костюмах. Очевидно, они походили на известных личностей, а впереди стоял величественный замок. Томы Джерри во время поездки рассуждали о том, как им вернуться домой в свой мир, но вот к общему мнению они так и не пришли, поэтому им оставалось только смириться с тем, что им возможно придётся тут надолго задержаться. Теперь надо было найти место для ночлега. Сейчас парочке было ни до задир и обзываний с целью погоняться, не было желания и настроения. Тогда Томми и Джерри решили попробовать простую тактику: пройтись по городу, может, какой-нибудь пони обратит внимание на происходящее и позволит у себя заночевать. Однако хоть пони и смотрели на катаи мышонка с удивлением, никто из них не собирался их впускать к себе в дом. Через полчаса Том и Джерри поняли, что это бесполезно. Тогда они решили устроиться в одном из закоулков. Том устроился на старом и рваном матрасе и порванном одеяле, а Джерри устроился рядом с котом. Он же тёплый как никак. Было неудобно, но выбирать не приходится, так что парочка пыталась как можно быстрее уснуть. Том открыл глаза и увидел, как жеребцы с крыльями в золотых доспехах и с копьями наготове окружали его. Всё ещё была ночь, но даже так среди всех наиболее лучше выделялся жеребец Единорог с синей и бирюзовой гривой и хвостом и кьютимаркой щита, на котором изображена розовая шестиконечная звезда, а над ним три звезды. Тот выглядел очень сурово и смотрел на Томма так, будто он хотел из него сделать шапку. Жеребец копытом схватил кота за грудь и потянул его так, чтобы он смотрел ему прямо в лицо. "Ты кот по имени Том?" спросил жеребец. На что Том кивнул, хотя он хотел уже свалить над джерей, но это было бы глупо, так как вопрос звучал кот по имени Том. "Тогда будем знакомы. Shining Armor" Вывший капитан королевской стражи, ныне правитель Кристальной империи и брат Twilight Sparkle представился жеребец. Теперь коту стало чуток страшно, так как если с тобой разговаривать старший брат на тему обиженной младшей сестры, то это очень плохо кончается для обидевшего. А титул старшего брата заставил побояться то ма ещё больше. Джери уже проснулся, и он увидел, как Том держит какой-то жеребец. Он немедленно встал и пытался спросить, что происходит. Тебя это отчасти касается, мышь, но сейчас у меня личный разговор с этим комком шерсти, ответил Шайнинг, глядя на мышонка. Но мышонок всё равно не понимал, в чём дело, а потом убрался на голову Тома, после чего хмурым взглядом потребовал ответа, в чём Том провинился. То есть ты не знаешь, удивил Сашанинг. Объясняю. Этот котяра отдрался с моей сестрой по непонятным пока для меня причинам. Драма его описана от и до вплоть до момента, когда он на этом месте некоторые стражники хихикнули. Я смотрю кому по ней хочется стоять на постах. После этого вопроса все стали смиренно. Так вот, Оно кусил крупп моей сестры. Но опять раздалось хихиканье, и в этот раз громче прежнего. Однако единорог продолжил. И как она взлетела и пробила потолок в доме. Теперь стражники смеялись, представляя эту умору. Так дошанинг ударил одного из стражей копытом по голове, от чего тот упал в нокаут. Ещё кто не по ней хочет? славна. И сейчас скиска. Я с тебя шкуру спущу, и она будет висеть в моих покоях как очень привлекательный трофей. От вайлайт я подарю ожерелье из твоих клыков, зубов и когтей. Жерей не хотелось отпускать своего товарища в беде, и тем более, что Том не первый начал, как думал мышонок, но Том за чем-то указал куда-то в Нева, и все отвернулись, чтобы посмотреть, в том числе и Шайнинг, но когда он повернулся назад, кота и мышонка уже и не было на месте. Проклятье! Хватайте их! Томс Джерри Влапи старался ориентироваться в городе. На везде были разные дороги, а потом выбрал дорогу к замку. Но не потому, что это был правильный путём, а потому что стражники стояли по разные стороны, и куда можно спрятаться, вопрос на миллион. Кот решил проявить чудеса акробатики, цепляясь за столбы и прыгая с шеста на шест. Шайнинг делал то же открытие, что и его сестра. Недействующая магия на кота с мышонком. Хотя Джерри не интересовал жеребца, ему нужен был именно том. Кот ловко ловил горшки с цветами и пулял их в летающих преследователей, а мышонок крепко держался за своего друга, чтобы не упасть. После нескольких прыжков по шестам Том наконец спустился на землю, точно упав на одного из незадачливых стражников, а затем над головой кота свистнул меч, который срезал пару шерстинок с макушки. Оказалось, Шайнинг уже угрожал коту мечом, но и тот вытащил небольшой металлический брусок и теперь был готов к бою. Думаешь, драться умеешь? спросил Шанниг, держа магией мечи, повертев им пару раз. Ну давай проверим. Шанниг попытался ударить Катая изо всех сил, но тот либо блокировал удары, либо уворачивался так, что Шанниг потом получал дополнительный удар, например, сковородой, лежащей на столе. Хотя тому было не просто блокировать эти удары, так как драться он не умеет так же, как и его соперник. Жери всё ещё держался за Тома и старался не попадать под раздачу. А стражники наблюдали за боем, так как это дело их когда-то капитана. Теперь бой проходил на деревянном мосту. Том уже устал обороняться, но и сдаваться он не хотел. К тому же, он жалел о том, что не может говорить. Тогда бы он сказал этому братцу, что это была самооборона. шенник наносил удар за ударом, а кот хоть и с трудом, но продолжал блокировать удары. В конце концов жеребец нанёс колющий удар, и он прошёл через грудь Тома. Том с печальным лицом посмотрел на жеребца, а Джерри был в шоке. Медленно, кость мечом в груди, начал подходить к краю моста, и с тяжёлым стоном он встал на край. Однако Было странно то, что крёпнете класката. Тон держал меч под мышке и вытащил его, чтобы подразнить жребца. Кот бросил меч вниз, а сам с мышёнком побежал в замок. Ах ты поганец, бросил в след шайнинг. Решил из меня идиота сделать. Что ж, смеётся тот, кто смеётся последним. Правда, смеяться без зубов. Тебе будет не так легко. Том и Джерри бежали по огромному коридору замка. Стражники в замке пытались поймать хулигана, а потому приходилось проявлять смекалку. В одном из проёмов кот и мышь оказались между двух огней. С одной стороны два стражника, а с другой Shining И когда опасность приблизилась, парочка подпрыгнула, заставив гонявшихся врезаться друг в друга. Парочка бросилась в ближайший из проёмов, и теперь Том и Джири находились в огромном зале со сценой. Здесь также находились и разные пони разных цветов, мастей и прочего. На сцене серая пони с тёмно-серыми гривой и хвостом, с кьюти-маркой в виде спичечного выключателя, играла на виолончели. Тут можно было бы легко затеряться в толпе, но как бы не так, потому что Пони смотрели на кота с мышонком с некоторой долей отвращения. Оба были возмущены такой реакцией Пони, а потому немедленно вышли на сцену. Отведя возмущённую виолончелистку в сторону, Том сел за фортепиано, а Джерри из пары струн щепот сделал скрип. Тем временем стражники всё ещё не могли понять, куда могли удрать беглецы, но потом они услышали слишком бодрую игру на фортепиано и скрипке, и он доносился из зала с гостями. Шаннин Карморужа был там, и у него челюсть отвисла, увидев, как кот играет на фортепиано, а мышонок на скрипке. А Пони Свиалэнчерю почувствовала вкус музыки, которая играла эта парочка, и решила присоединиться к игре. Теперь уже втроём они исполняли этот удивительный музыкальный акт. Музыка была настолько красивой и настолько энергичной, что некоторые пони даже приплясывали под неё. Шайнингу надоело это слушать, и потому он немедленно отправился на сцену. Том сразу же заметил приближающегося к нему друга, но играть он не прекращал. И когда жеребец встал на сцену, он занёс железный скипитер для удара, но Том увернулся от него, и скипитер попал на одну из клавиш, а музыкант всё равно не прекращал игру, как впрочем и джерри и виолончелистка. Тон начал играть более напряжённую музыку, заставляя слушателей проникнуться в сложившейся ситуацией. Искрипач для альнчилисткой последовавали его примеру. Так дошайнненьку ударил с размаху, но кот пригнулся и подставил цилиндрический шест под ноги жеребца, от чего тот потерял чувство равновесия и упал со сцены на стол с угощениями. В идее засады на единорога была накинута скатерть до плеч, вермишель свисала с его головы, а рот жеребца перекрасился благодаря помидорам и крему от пирогов. Короче говоря, сейчас он выглядел как кабылица. Все, кто на ходили в зале, не могли сдержать смеха, и уж тем более не могли не выплеснуть пунш изо рта от потока комедии, который и сейчас переполнял. Джеррис играл нежную музыку, а Том свистнул, как какой-нибудь кошке. Шеннинг закипел от такого унижения и уже через 2 секунды, всё ещё в наряде, подошёл к назойливому коту, который продолжал играть свою мелодию. Ты вообще жеребец или трус, спросил Шайнинг. А кот считается за ответ, вытащил табличку с ответом: "Кот с весёлой мордой". На что все пони опять рассмеялись. "Тебе смешно?" уже не сдержано спросил Шайнинг. "Почти". Внезапно Том залепил в морду Шайнинга пирог. "Теперь смешно?" Пони снова рассмеялись. Даже одного жирепца на носилках унесли врачи. Они начали умирать со смеху, скорее всего, из-за того, что издевательство происходит над непоймики. Или же кто-то проговорился про укушенной круп сестры и про вице-короля Кристальной империи. За метершаннинга достичь критической отметки, а то, манит сколько ни напрягал этот гнёб. Шеннинг не медленно взял одну штору и накрыл ею кота, а потом быстро побежал с этой шторой на самую высокую часть замка. Через несколько секунд груз был сброшен с огромной высоты. Жеребец переводил дыхание, так как он очень устал бежать наверх. А рядом с ним стоял Том, который смотрел на падающую штору с грузом. Шеннинг перевёл глаза на кота. Вот. Какой кот противный, да? Томкивнул знак согласия, и даже хмуро посмотрел на всё ещё падающую штору с грузом. Жеребец отвёл глаза, чтобы посмотреть, как падает котяра, но потом он увидел, как она развернулась, и кота там не было. Потом он вытаращил глаза на собеседника, и тот помахал ему лапой с пальцами. Шайнингу стало себе ясен следующий факт. Он осёл Единорог попытался ударить кота копытом, но тот, используя свои когти, спокойно спустился на нижние этажи, а жеребец посчитал себя пони-пауком. Вам сказать, что было дальше. Может, угадаете? Ну да ладно. Шэннинг отправился в свободное падение, попутно получая от висевших шестов. Последний удар пришёлся в очень ценное место любого жеребца. вкусев губу, несчастный единорог пропищал только одно. Мамочка! А после продолжил свой свободный полёт. Наконец, он спустился в безопасной точке, и как ни странно, Джерри всё это время был с ним. Он просто появился из-за спины, каким образом загадка природы. Перед ними стояла двухстворчатая стеклянная дверь. Медленно кот и мышь туда вошли, и это было похоже на чит-окои. Теперь парочке надо было как-то выбраться из них, тихо и незаметно. Джерри одним глазом посмотрел на спящую кобылицу, и это была огромная белая кобыла, больше походившая на лошадь из-за размеров. У дрива и хвост были разноцветные, и по какой-то причине они разбивались сами по себе, будто в них постоянно дует ветер. На крупе кобылицы красовалось изображение солнца. Домеджири понимали, что лучше эту кобылицу не будить и поспешили к выходу. Как вдруг ворвались стражники и парочки ничего не оставалось, кроме как поднять лапы вверх. Кобылица застонала на кровати, и по голосу было понятно, что она недовольна прерыванием её сна. "Я же просила вас, зайдите ко мне с котом и мышам утром. Я сплю", попросила кобылица и снова попыталась уснуть. Но, ваше величество, они сейчас в ваших покоях, сказал один из стражников. Ну так заберите их и отведите в какую-нибудь комнату. Пусть пока поспят. А теперь, пожалуйста, уйдите все пооми. Но принц Аселестия хотел опять возродить стражник, но так обылица перебило. Повторяю по слогам: от- ве- ди- те их в ком- на-ту. От меня отстаньте. Весь день твалоть паркал мне про этих двоих писала. Да ещё и Shining Armor мне всю плешь проел. Эх, я сейчас захочу. После этих слов раздался громкий храп. Через несколько минут Том и Джерри оказались в очень роскошной комнате, уютной и чистой. Парочка была удивлена тому, что принцесса Селестия их не убила. хотя должна была запотревоженный сон, а тут аж целая комната со всеми удобствами. Впрочем, можно было и до утра расслабиться. Прощания такого не скажешь, так как за весь день он испытал столько унижения, сколько и в обычном сне не приснится. Сейчас он лежал в больничной палате, с гипсом на переднем копыте, фингалом под глазом и с холодным компрессом в очень болезненной зоне. В эту секунду к нему подошла медсестра. Вы что-нибудь хотите, ваше высочество? Если можно, ответил Шаннин всё таким же тонким и песклявым голосом. Метье Астра взхикнула, но получив строгий взгляд Шаннинга, успокоилась. Низкий тон голоса Шаннинга страшно смешил всех соседей по палате, и теперь жревцу ничего не оставалось, кроме как терпеть. Я до тебя ещё доберусь, серый мерзавец. Я выдерну тебе все уши с корнем и заставлю плясать на горячих углях. А потом я тебя ещё и Каден знам. Она с тобой такую сделает. Ты её будешь умолять, чтобы она тебя пощадила. Вы сказал свою угрозу, жеребец, но его угроза звучала слишком смешно, и соседи по палате вовсю разхохотались. Тогда шаенник магии запустил в одного из соседей горшок с растениями, и тот отключился сию секунду. Теперь все молчали. И Шайнингу теперь можно помолчать. Ведь завтра он расчитается с котом. Глава пятая. Всем встать. Суд идёт. Том и Джерри проснулись с чувством полного удовлетворения, так как постели были, ну, очень даже уютные. Утро было увы несчастное. На улице лил дождь, и по ней носились по городу, прикрывая зонтами или дождевиками. Однако Том и Джерри пугало другое месть белого жребца за физический и моральный ущерб. Но опять же, Том начал эту самооборону, да и жить всем охота. Джерри понимал, что Том будет до последнего защищаться, да и в данном случае он заслужил такую расплату. Мишонак так подумал и за воспоминание слов его совести о том, что он должен плыть с этим котом в одной лодке. А Том не считал себя виноватым, потому что Twilight на него напала сама, а он был вынужден защищаться. Даже Кускрупа он не считал каким-то грязным ходом, а способом борьбы. Томи и Джерри решили пройтись по спискам пони, которых они встретили и настроили на войну. Сначала они украли яблоки и сидр таким образом две пони Applejack и Rainbow Dash в списках потенциально опасных пони. Первая законная владелица награбленного, а вторая её подруга. Дальше не встретили Rarity и Fluttershy. Первый, очевидно, всё равно, но последняя уже точно не будет жалеть этих животных, поэтому уже 3 пони являются в списке опасных пони. Далее Pinkie Pie добрая и весёлая пони. К счастью, она на стороне Катай Мышонка. Twilight Sparkle, казалось бы, союзник, а стала врагом по непонятным причинам. Тем не менее, Том пояснил, что это как раз из-за Флатершай. Туалет подумала, что это из-за кота, она врезалась в этот треклятый стенд, а поэтому напала на Тома. Теперь Джерри был уверен во все 100, что Том просто защищался. Получалось уже четыре опасных пони. Лирахардстрингс ещё один союзник в этом мире, и это кое-как сбило волнение у кота и мыша. Но вот теперь Shining Armor. Он опасен вдвойне, поэтому его засчитали как два. Таким образом, составился небольшой список, в котором получалось потенциально опасной пони в лице Applejack, Rainbow Dash, Fluttershy, Twilight Sparkle, Shining Armor и X2 и союзники пони в лице Pinkie Pie и Rarity Hardstrings. Посмотрев на сей список, парочка пришла к выводу, что будет не просто с таким составом держаться на плаву. Через несколько секунд пришла кабылица земная пони, которая выглядела как горничная. Она принесла ещё и завтрак, который состоял из пары салатов, яичницы и сока. Горничная также сказала, что принцессы их ждут в тронном зале для разговора, а после принялась за работу. Тома почему-то от вида горничной бросила в дрожь. или он постеснялся, или вид пони был слишком вызывающим для Тома, но он старался не смотреть на пони, а Джерри не понимал, чего это он Завтрак не был лёгким для Тома, так как горничная постоянно где-нибудь допротирала столик или же прибирала то, что плохо лежало, а то и вовсе залезала на стулья, где на углах плелась паутина. Возможно, причина в том, что кот часто видел красивых кошечек и давал волю различным фантазиям. Например, он как-то однажды представил то, как сидит на диване с двумя красивыми кошками в роскошном костюме и с сигарой в зубах. Он хвастался тем, как получил всё это богатство, и мило заигрывал с девушками. А Джерри был в роли официанта, который нёс поднос с золотой рыбой, и рядом проходила такая же очень красивая киска-горничная с метёлочкой в лапе. Том, отбросив всех, подошёл к этой девушке, нежно лаская и гладя её голову, Том хотел её поцеловать. И Джерри Вантузам испортил ему всю фантазию. Вот и сейчас Тома пробирало от вида горничной, только наоборот. А причина вся в том, что она пони, а это кота очень смущало. Джерри наконец понял, что к чему, и тогда он подошёл к былице и дёрнул пару раз её хвост. Та отреагировала на зов, и мышонок пальцем попросил её пригнуться, чтобы она послушала. Джерри что-то прошептал к кобылице на ухо, и та воскликнула: "Вот как!" После этого она подошла к тому и зарядила ему подносом по голове, оставив на нём вмятину. Недовольно хмыкнув, хм, горничная удалилась. Том схватил мышёнка, чтобы тот объяснил, за что она его ударила. А тот взглядом ему ответил: "За всё хорошее". Но всё равно ненужную кошачью энергию этим ударом она сбросила, так что кот успокоился. Вот только теперь надо было подумать, как дойти до тронного зала. Домы Джерри всё-таки соориентировались, куда им идти. Сейчас они шли по большой красной дорожке, а по бокам стояли витражи, на которых изображали, согласно предположению, парочки события, произошедшие в этом мире. Глядя на большинство витражей, часто парочка видела изображения знакомых пони. а именно тех, кому они досадили. Обесглотнули, причувствуя не очень приятный разговор. Впереди на троне вяла и устало оседала белая кобылица, а рядом с ней стояла очень бодрая и полная сил, но чуть-чуть поменьше, тёмно-синяя кобылица с гривой и хвостом синего цвета, которые развивались так же, как и у белой, и с кьюти-маркой полумесяца. Том и Джерри только сейчас заметили то, что обе кобылицы были и пегасом, и единорогом в одно и то же время. Белая кобылица увидела пришедших, а те, полагаясь на интуицию и иерархическое положение этих кобылиц, решили поклониться. Принцесса встала со своего трона, но, судя по выражению её лица, ей не хотелось вставать и вовсе. "Здравствуйте, коты мои", пролепетала Селестия с неохотой. "Я принцесса Селестия, а это моя сестра, принцесс" Салуна. В этом и Джерри, секвинули. Тогда э, ша подревлю. Принцесса Селестия снова села на трон. Бы-бы-бы-бы. И задремала. Вы простите мою сестру. Она всю ночь не могла спать, извинилась Луна за сестру. Итак, я продолжу. Twilight Sparkle написала 10 раз о вас. причём о Кате она отзывалась крайне агрессивно. Каждый рассказ удивительнее другого. Например, она написала, как вы вдвоём устроили беспорядок в сахарном уголке, и что Том сам начал этот разгром и хотел разбудить Пинки-Пай. Косприщуром посмотрел на мышонка, который сейчас неловко улыбался за своё враньё. потом причинили флаттершей моральный и физический вред более того её характер сильно поменялся после вас ну и конечно принцесса луна хихикнула укус крупат вайлайт честно признаюсь это забавно и она над этим смеялась минут 10 ну речь не об этом а о том что вы сейчас должны нам рассказать что было по вашей версии А там мы уже будем разбираться, что правда, а что ложь. То мы Джерри переглянулись друг на друга, так как не понимали, что принцесса имеет в виду. Да, мы с сестрой уверены в том, что на самом деле вы простые жертвы ложных доводов. Когда мы в первый раз прочитали письма о вас, мы приказали страже ждать вашего прихода и по возможности арестовать. Но потом пришло ещё одно письмо. Ещё и ещё. И с каждым новым описание менялась и исправлялась. Это и заставило нас предположить то, что что-то тут не так, а поэтому мы ждали вашего ареста. Шайнинга мы не предупредили, так как не успели, поэтому он вас и хотел убить, точнее убить Тома. А сейчас он лежит в госпитале, так как благодаря вам он получил множество травм. С лицом сожаления, о том спрятал руки за спину и пошёркал ногой пол. Когда придут элементы гармонии, мы во всём разберёмся. Но есть такое правило: если ты о ком-то вспоминаешь, он тут же появляется. Так и сейчас. Как по расписанию, с громким грохотом дверей пришли шестеро знакомых. От такого грохота Селестия перепугалась и снова проснулась. The Violet Sparkle, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy и по какой-то причине Rarity со страшным гневом посмотрели на парочку. Те вскрикнули от страха и сию секунду спрятались за спину принцессы Луны. Оба молили её, чтобы она защитила их. "Здравствуйте, элементы гармонии", поприветствовала Селестия, кое-как взбодрившись. Те с терпением, но поклонились. Все, кроме Пинки Пай, были в бешенстве, в то время как Розовая Пони поддерживала своих друзей, пуская ни в слух. Теперь, когда все в сборе, будем разбираться в чём делом, сказала Лунам. Все находились в зале суда, где собралось много различных пони. Элементы гармонии сидели по одну сторону зала, а кот и мышь по другую. В центре зала сидели судьи: принцесса Селестия, принцесса Луна и Кейденс. Последняя оказалась женой Шайник Армора, а значит и своячницей Twilight Sparkle. Это могло плохо сказаться на парочке животных, учитывая то, сколько увечья они причинили. точнее кот причинил бедному мужу. А также здесь находилось и 12 присяжных, которых возглавлял единорог Фэнси Пенс, серый единорог в элегантном костюме с хвостом, гривой и небольшими усами синего цвета и кьюти-маркой трёх корон. Слушается дело, начала Селестия этих двух существ, кота Тома и мышонка Джерри. Ани обвиняется в причинении морального и физического вреда, краже и порче чужого имущества, а также в унижении понятчива достоинства потерпевшие элементы гармонии Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy, Rarity и Pinkie Pie. Подсудимая в станте Тон встал от Джерри и так стоял. Вам понятно, в чём вас обвиняют, спросила Селестия. Те кивнули. Вы признаёте свою вину? В ответ они мотнули головой. Так как вы не можете говорить, вы имеете право использовать текст. Вы пока можете приготовить свои показания. Судебное заседание объявляется открытым. Селестия ударила молотком. Слово предоставляется потерпевшим. Вам слово. Спасибо, принцесса Селестия. Встала Эппл Джэк. Начну с того, что той ночью кто-то пони украл у нас яблоки и сидр. На следующее утро выясняется, что эти хамы и являются этими ворами. Так поверьте мне, элементу честности, я бы простила этих ребят, если бы они честно мне признались. Так нет. Эти паразиты лишь трясут головой, мол, это не мы. А потом этот подлец, указала Эппл Джэк на кота. напелил мне ведро на голову и постучал по голове. Я протестую, вытащил том табличку, а Джерри уже дописал следующую. Это была самооборона. Да как же злосно бросила оранжевая пони. Можете ещё скажете, что это я сама бочку на себя укатила. Да, вмешалась Rainbow, а меня она туда запихнула, закрыла и толкнула, а сама побежала в сторону сарая. Мы с Джерри привыкли доводить до сдачи, продолжил Том. Если вы нас, то и мы вас. Яблоки и сидр брали, а трицот не будем, но мы не могли вас об этом спросить напрямую. Мы ведь не говорящие. Да и чего вы из-за шести яблок и одной бутылки сидра на нас напали? Зрители в зале удивились. А врать тогда нам зачем? в ответ спросила Эпл Джэк. Постыдность неуловко ответил Том. Тогда зачем вы от нас убегали, спросила Rainbow. С ума что ли сошли? Вытащил уже Jerry табличку, а потом быстро дописал. Вы нас убить хотите, поэтому и убегали. Тишина в зале суда вмешалась Селестия, стуча молотком. Продолжайте элементы гармонии. Мэйс Рарити продолжила флаттершайв, став с места. Шли по городу и встретили Rainbow Dash и Applejack. Они нам всё рассказали, а потом мы услышали, как то пони смеётся в кустах. Мы подошли и увидели этих двух животных. Я уже хотела за них заступиться и вдруг увидела, как мышонок кольно в глаза Rainbow, а кот завязал шляпу на голове Applejack. Естественно, я возмутилась подобному поведению, поэтому полетела за убегавшими. Но они прокопали яму, прокопали и куда-то ушли. Зрители в зале удивились ещё сильнее. Одни убеждали себя, что это фальшь, а другие, что это вполне возможно. А потом они попали ко мне, продолжила Пинки Пай. Они устроили погром в сахарном уголке, и мне пришлось всё прибирать. Ух, как это было невесело. У меня даже спина болит. Пинки зачем-то потянула копыток уху, и она подмигнула коту и мышонку. До Тома дошло, что она имеет в виду, и сам потянулся к уху. Немного почесав ухо, он почувствовал маленький листок. Незаметно от других Том вытащил бумажку и быстро открыл её. На ней было написано: "Простите, мальчики, но подруги заставили меня пойти против вас. Я на вашей стороне, я клянусь, и если вру, кекся в глаз себе воткну". Помочь я вам, конечно, не смогу, но просто знаете, я за вас. Потом я из-за этого кота получила фингал под глаз и прибежала к Twilight Sparkle, думая, что кот там, но его там не было. Жёлтая Пегаска хмуро скосила глаза на фиолетовую пони. По крайней мере, я так думала. А это я специально сказала, чтобы потом самой разобраться со всем, сказал Twilight. Мы с этим котом начали драку. Думаю, описывать не нужно, как она проходила. Однако все пони тихо хихикнули. Очевидно, кто-то всё-таки сболтнул про эту драку. Даже Селестия незаметно от всех немножко хахатнула, но потом собралась, чтобы не обидеть потерпевшую. Фиолетовая единорожка нахмурилась на кота, а кот развёл лапами. А в чём суть претензии потерпевшей Раритее, спросила Луна. Моя суть претензий в том, что эти безобразные звери общались с нашими сёстрами, сказала Раритее серьёзно. Нам даже не сказав, из допроса своей сестры я узнала, что эти животные меня искали, чтобы взять лекарство от ядовитой шутки. А если бы они и меня ограбили, конечно, я возмущена этим дуэтом хамов. А скажите, пожалуйста, зачем вам двоим лекарство от ядовитой шутки, спросила Кейденс подсудимых со скрываемой злостью. Потому что у тома опала вся шерсть, мы не подумали, что эти цветы настолько неприятны, вытащил табличку Джерри, и вы также попаданцы из другого мира, опять спросила Кейденс. А можно задать встречный вопрос? Принцесса Кейденс, вы нам из-за мужа такие вопросы задаёте, спросил Мишонок. Прекратить разговоры. Второй раз Селестия остановила надвигающуюся борьбу. Потерпевшие всё сказали. Все кивнули. Тогда присаживайтесь, подсудимая. Что вы можете сказать в свою защиту? Мы из другого мира, спали у себя дома и потом очутились в лесу, поднял табличку Том. И пройдя через него, попутно перейдя через синие цветы, мы оказались в Понивилле. Да, мы ночью украли яблоки и сидр, но только потому, что мы хотели есть, продолжил Джерри. Ждать до утра было невыносимо, а да и какова вероятность того, что нам тут позволят заночевать и поесть? Мы же не знаем, как вы настроены к чужакам, поэтому мы не рискнули, и вот так поступили. Тогда почему вы лгали Эпл Джэк, что не брали эти яблоки и сидр? спросила Селестия. Сты ты безсовестность, вытащил табличку Том. Мы доверились сладкой лжи. Может, тогда поясните, с какой целью вы хотели пойти к Рарити, испросила Каденс. Метка искатели нам подсказали пойти к Рарити, так как у неё было это лекарство, вытащил табличку Джерри. Но подумайте сами, стыдно же совсем без шерсти голым ходить по городу. Одни понесмутились, другие закатили глаза, третьи чуть-чуть посмеялись. Том Заэта дал под затыльник мышонку, а Джерри в ответ дёрнул кота за усы. Однако мы не собирались ничего у неё красть. Просто хотели сначала понять, куда нам идти. Но наши инстинкты самосохранения заставили защищаться. А Тапл Джек и Rainbow Dash вытащил табличку Том. И да, погром в сахарном уголке наша общая работа, потому что мы коты и мышь по природе свойственно друг другу портить жизнь. Отсюда весь наш шопот, продолжил Джерри. Тогда почему вы сотрудничаете? спросила Луна. Потому что сейчас не те обстоятельства, где мы бы могли подставлять мышеловки и кидаться шарами для боулинга, ответил Том. Теперь объясните нам, зачем вы дрались с потерпевшей Twilight Sparkle, спросила Cadence с любопытством. Повторяю ещё раз. Это самооборона, ударив кулаком по столу, ответил Том. Я ни за что не нападу первым. Twilight сама на меня напала из-за флаттершай, которая врезалась в стенд, где была реклама книг. Twilight почему-то смутилась, а Селестия удивлённо посмотрела на единорожку. Надо заметить, Cadence тоже была удивлена. Так вот, мы сражались в доме. Да, я укусил её круп, но только потому, что я не резиновый. У меня как никак девять жизней, а не 99. А как ты можешь объяснить свою физиологию, не удержалась Twilight от вопросом? Прячешь голову под шею, рот шире от занта становится, язык у тебя растягивается до невероятной длины. Как А что такого, удивился Джерри. Для вас что, это необычное явление? Позвольте мы продемонстрируем, обратился Джерри к Селестии. У той на лице читалось следующее: что же это всё за бред сивой кобылы? Однако она дала добро на демонстрацию. Джерри из ниоткуда вытащил молоток для игры в крикет и треснул не готового тома по голове. У того глаза распахнулись зрачки, а потом вернулись на место. Тогда Том отобрал этот самый молоток и ударил им мышонка, осмяв того вблин. Все поне ахнули от такой жестокости, но увидев, что те как ни в чём не бывало поклонились, словно те на сцене выступали. Вообще оказалось смятение, так как не понимали, как эти кот и мышь могут обладать такими болевыми порогами. Присяжные тоже задумались. Финсипенс даже поправил свой монокль. Что ж, с дёрганым глазом смотрела она на подсудимых твайлайт. Э, я молчу. Э, вопрос не имеется и села на своё место. Скажите тогда, с какой целью вы направлялись в Кантерлотс, спросила Луна. Просто так, ответил Том. Выбирать нам не приходилось, поэтому и сели на первый попавшийся поезд. Кстати говоря, вмешалась Кейденс. Насколько мне известно, в поезде, на котором вы как раз ехали, произошло ограбление буфета. Кто-то по ней включил пожарную сигнализацию, а через несколько минут буфет был ограблен. Почему-то я вынуждена подозревать в том, что это ваши хлопота. Знаете, принцесса Кейденс, лучше разок украсть, чем желудок терзать, недовольно ответил Мишонак. Мы воруем только если хотим есть, но мы ни за что не украдём что-то ценное. Итак, в краже чужого имущества вы всё же сознаётесь, спросила уже почти запутавшаяся Селестия. Те строго кивнули. Что ж, Селестия уже не знала, что ей сказать. Ей хватило прыгающих глазкатам и расплющенного мышонка. Вам есть что ещё сказать? Кот и мышь махнули головой. Когда садитесь, перейдём к допросу свидетелей. В зал сюда вызывается Дёрпихуфс. В зал сюда зашла та самая косоглазая Пегаска, в которую врезался Том и позволил ей потерять всю почту. Та прошла к трибуне с сумкой и приготовилась к вопросам. Вы, Дёрпихуфс, Пегас, проживаете в городе Понивиль? родительности, доставка почты. Уточнила Селестия в соответствии с требованиями. Да, принцесса Селестия, ответила Пегасская. Что вы можете сказать про подсудимых, спросила Луна. Очень странные существа, призналась Дёрпи. Особенно вот этот кот. Я помню его, он был совсем голым, а сейчас он в шерсти. Расскажите, пожалуйста, что вы видели в тот день, когда они находились по Невиле, спросила Кейденс, скорее всего, с частичной надеждой на то, что она наговорит плохого. Я летела по городу, доставляя почту, поев немного мафинов на дорожку, и в меня врезался этот кот. Я рассыпала всю почту и письма. Когда я собрала всё, что растеряла, я заметила, что один из конвертов был вскрыт, и он принадлежал мисс Черили. Мишона вспонил про то письмо, и от этого весь покрылся румянцем. Все в зале это заметили. Вы ещё и чужие письма вскрываете, возмутилась Рарити. Да как вам не стыдно? Да у вас совести нет. Не то, что стыда. Есть. Просто в эту секунду они его покинули, ответил Том, облокатившись на стол. А потом я заметила летящую за ними Флаттершай. Она подлетела ко мне и со страшным лицом спросила меня, куда побежали эти коты мышь? Анна была такой злой, что я решила поскорее улететь отсюда, как бы она со мной ни сделала что-нибудь плохого, а ни на ваших глазах ничего не совершили, спросила Селестия. Кроме того письма, нет, ответила Дёрпи. У кого поней есть ещё вопросы? Другие две судьи молчали. Присаживайтесь. Пегаска, бросив ещё один взгляд на подсудимых, села на один из стульев. Селестия чувствовала себя белкой в колесе, которая крутится, крутится, чтобы сделать работу. А как? Надо обладать недюжинным терпением, а моя заплохого сна у неё этого терпения не хватало. Луна не совсем всё понимала, но убеждённость в какой-то несправедливости у неё была. А уж с кем эта несправедливость не поделилась добротой, это предстояло выяснить. А каденс Ей хотелось придушить кота и мышь прямо в зале суда, но толерантность и вынуждения тёти заставляли её держать себя в копыте. Потерпевшие, кроме Пинки Пай, тоже старались держаться, но терпения было мало. Твайлайт очень хотела отомстить, теперь не только за укушенный круп, но ещё и за то, что её брат сейчас лежит в госпитале. В зал суда вызывается Спайк, сказала Селестия. Взял за шоу фиолетовый дракончи, которого Том и Джерри уже видели. Ему встать перед трибуной так, чтобы его было видно, оказалось проблематичным. Слишком низкий. Поэтому он встал за трибуной. По его лицу не скажешь, что он был на чьей-то стороне. Спайк, дракон, проживаешь по Невиле. Род деятельности первый помощник Twilight Sparkle. Перечислила Селестия. Вы же и так об этом знаете, принцесса Селестия ответил Спайк бездумно. Твайлайт хлопнула себя по лицу, а Селестия закруглила глаза. Том и Джерри от видя глаза по сторонам постукивали пальцами по столу. Расскажи, пожалуйста, о драке между подсудимым Томом и потерпевшей Твайлайт Спаркл. А с какого места мне стоит начать? спросил Спайк в ответ. Твайлет с самого начала предупреждала Спайка о том, что если он хоть что-нибудь не то ляпнет, то потом будет всю неделю прибирать библиотеку сам. Поэтому-то он и уточнил. "Начни сначала", попросила Селестия. Итак, нервничая, начал Спайк. "Я услышал, как из ванной раздался звон битого стекла". "Из ванной?" переспросила Луна. А что они там делали? У Твайлет было лекарство от ядовитой шутки, и он лечил, ответил Спайк. После того, как появилась Флаттершай с Фингалом под глазом, Том как-то спрятался в ванной, что она его и не заметила. А когда Флаттершай ушла, Твайлэт что-то крикнула, я не расслышала, началась драка. А ты что в этот момент делал? спросила Кейденс. И я решил не вмешиваться. Знаете же такую поговорку: "Довоя дерутся, третий не лезь". Но Тимо Кастанович и тут драку возразилась Олесте. Мог. Но тогда бы я сам попал под раздражу. К тому же, магия на этих ребят не работает. В этот момент все удивились пуще прежнего. Есть те, на кого магия не действует. Каденс уже была отчасти разочарована в своей мести, но что теперь? будет брать сковородку и дубасить поганцев. Также известно, что этот мышонок и Пинки Пай приходили на место драки. Что происходило до этого, спросила Луна. Спайк занервничал ещё сильнее, в руны из него, как из Rainbow Dash черепаха. Дракон не знал, какие слова ему подобрать, а потому уже думал над планом побега, потому что гнев Twilight будет куда страшнее, а испытывать на себе он его не хочет. Так что он мысленно помолился за свои следующие слова. Twilight и Том продолжили драться. Э, потом э Они на секунду прервались, ну как в боксе. А потом внезапно сไкк икнул, а после упал на землю. Все переглянулись, а потом быстро подошли проверить, что с ним. Простой обморок. Перенервничал, сказал от Вайлет. Слишком сильно я ему пригрозила. Неудивительно согласилась Rainbow, когда накануне дела работы без перерыва, конечно, тут перенервничаешь, а то мы Джерри тихо про себя шептали о плане и возможных диалогах и свидетелей, так как сейчас они на очень тонком волоске. Если их осудят, то подознай, что им ждать. Так что предстояло терпеть немало времени. Прошёл час. На протяжении всего судебного заседания были также среди свидетелей Элира Хартстрингс, которая хорошо отозвалась о Томи Джери и актаве мелодии, та самая пони-виолончелистка, которая оценила музыкальный талант и их юмор, но и в конечном итоге вступилась за них. Конечно, не обошлось и без Шайнинг Армора. Он всё-таки тоже хотел быть на заседании, и все по ней ему сочувствовали, хотя прекрасно понимали, как смеялись над ним. Вот он много плохого рассказал про подсудимых, даже про их удивительную ловкость, и, конечно, напомнил о том, что сильно пострадал от лап этого кота. Джерри шлёпнул себя по лицу. Получается, тому нужно отвечать по закону, а не мышонку. Но теперь поздно крутиться. Также выступали ещё несколько свидетелей из Поневиля и Кантерлота, и мнения расходились. Кто-то считал Кота и Мышонка бессовестными паразитами, а кто-то считал, что они нуждаются в сочувствии. В любом случае, решение присяжных в данном суде должно было наступить уже скоро. И сейчас все ждали этого момента. Наконец, через несколько минут пришли все 12 присяжных. Фенсипенс начал: "Леди и джентльмены, на основании всего того, что мы услышали в зале суда, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, доказано ли унижение понячьего достоинства этими двумя животными и виновны ли они в этом? Виновны Томи Джерри вздрогнули от этого вывода, но это пока начало. Во-вторых, доказана ли кража и порча чужого имущества этими двумя животными и виновны ли они в этом? Виновные элементы гармонии уже чувствовали вкус победы, а Том и Джерри страх. В третьих, доказано ли причинение морального и физического вреда потерпевшим этими двумя существами и виновны ли они в этом? Виновны. Теперь том и Джерри готовили завещание. Заслуживают ли подсудимые снисхождения? Да, заслуживают. Это преододрило кота и мышонка, а носителей элементов наоборот. Спасибо вам, уважаемые присяжные. Подсудимые встаньте, обратилась Телестия к подсудимым. Те встали. В ваши последние слова. Мы хотим попросить прощения, начал Том. Нам очень стыдно. Поверьте нам, мы появились в этом мире и повели себя как сорванцы, продолжил Джерри. Могли бы дружиться, а вон войну устроили. Том внезапно остановил пишущего Джерри. Это я во всём виноват. А Джерри здесь ни при чём. Он просто пошёл за мной по тропе, на которую наступил я. Том с искренним сожалением посмотрел на всех пони, особенно на элементов гармонии. Вы можете делать со мной всё, что захотите, но Джерри отпустите. Том. Джерри был потрясён таким самопожертвованием его врага по природе. О чём ты говоришь? о том, что я понял, как важно работать в команде. Когда ты можешь положиться на своего друга, подставить своё плечо, чтобы помочь ему. Мы с тобой здесь в одной лодке, и мы вместе по ней должны плыть. Не то, мы оба хороши. Мы оба готовы на гадости, пакости, подлости, на всё на свете. Поэтому я буду горд, если пойду за тобой и сейчас. Томми Джерри смотрели друг на друга как на друзей, а не на врагов. Джерри протянул лапу на лапо пожатия, а Том пожал лапу своему другу. Все пони наблюдали эту сцену и были тронуты, конечно, кроме Шайнинга и Кейденс. В общем, если нас ждёт наказание, то мы готовы его принять, потому что мы это заслужили. Вместе подняли одну табличку Томми Джерри. Хорошо. Мы сейчас посовещаемся и примем решение. С этими словами Олег Орны ушли из зала. Том и Джерри видят врагов друг в друге, но они не потому и враги, чтобы хоть иногда стать друзьями, особенно в подобной ситуации. Твайлет и её подруги смотрели на этих животных с некоторой долей гордости, так как они наконец поняли, что за свои поступки иногда нужно отвечать, а не спирать их на других, но также они сейчас ведут себя как друзья. Товарищи, команда Это было большой радостью для верной ученицы принцессы Селестии. Принцессы вынесли оправдательный приговор в отношении подсудимых, и элементы гармонии не возражали насчёт такого решения. Сейчас в том джерри все элементы гармонии, Шайнинг и принцессы находились в тронном зале, где кот и мышь снова извинились за всё. Да ладно, уж сказала Applejack: "Что было, то прошло, ребята". Ага согласилась Rainbow, но вот летать я всё равно в ближайшее время не буду. Я уже так хотела применить на вас свой взгляд и проучить вас, но сейчас мне даже этого не хочется", призналась Fluttershy. "Что ж, джентлькольты, вы всё-таки можете быть хорошими, если пожелаете", сказала Rarity. Аяснала, что они могут подружиться. Всё равно, знала, воскликнула Пинки. Я думаю, это для вас станет хорошим уроком, сказал от Wild Eyes. Можете быть в этом абсолютно уверены, ответил Том, как обычно, с помощью таблички. Это само собой, ответил Джерри. Теперь мы должны каким-то образом вернуть вас домой, сказала Селестия. Но мы даже не знаем, как они здесь оказались, вмешалась Луна. Возможно, кто-то по ней мог их переместить сюда по собственному желанию, предположила Кейденс. И кому такое надо? спросил Шайнинг. Попробуй ты угадать трёх раз. раз. Раздался эхом чей-то насмешливый голос. Ну, конечно, со злой миной на лице сказала Селестия. Кто как не он? А можно спросить, кто он? спросил Джерри с некоторым страхом. В центре зала с яркой вспышкой появился очень странный дракон. который выглядел как монстр Франкенштейна, так как его голова была как у лошади, первый рог оленей, а другой козлиный, правая лапа львиная, а левая орлиная, правое крыло летучей мыши, а левое пегаса, правая нога ящера, а левая копыта лошади и соответствующий драконий хвост с кисточкой на конце. Все пони признали его Discord прошептал от Wildcats